озвучено проектом Рулейт Аудио при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Великий вор, читает Эролион, глава 114 -я. Босс оказался девушкой. Капитаном корабля оказался не Эдвин Ван Клифф, а монстр, которого тот нанял во служение. Этим монстром был капитан Куки. Он был амфибией, который когда-то был шеф-поваром на этом корабле. Он занял должность капитана тогда, когда прежний капитан погиб и теперь хотел отправить всех, кто пытается противостоять ему. Это говорило лишь о том, что лучше никогда не обижать повара. Наследница Эдвина Ван Клиффа, кажется, приняла тот факт, что капитаном станет шеф-повар корабля. Ей было все равно, кто будет на посту главы судна, если тот отвечал за свои поступки и был преданным всей команде. Наличие этого босса считалось промежуточным периодом, и для игроков он обычно был развлечением, а не серьезным сражением. Он сидел внутри бурлящего котла, который мог опалить того, кто подойдет к нему максимально близко. Преимущественно этот монстр наносил урон с дальнего расстояния, поэтому Лу пришлось каждый раз уворачиваться из стороны в сторону. Капитан Куки засмеялся и сказал «Ха, жалкие людишки! Попробуйте вот это!» Монстр начал разбрасывать повсюду различную еду. Хорошую и отравленную. Различить, какая где, было нетрудно. Команда попросила Ажуя первым испробовать все, поскольку уровень его жизни позволял ему пережить любой урон от яда. Еда, которая имела зеленый оттенок, считалась ядовитой. Если игрок ел или дотрагивался до нее, он на время обращался в состояние врезгливости, которое могло наращиваться с каждым последующим употреблением неправильного ингредиента. В итоге это понижало скорость атаки и скорость колдовства магии на 10%, а также наносило 200 урона каждую секунду. Игроки под воздействием яда должны были попасть на неотравленную еду, которая наоборот повышала скорость атаки и колдовства на 10%, чтобы исцелиться и вернуться к нормальному состоянию. Если действовать невнимательно, можно было наступить на множество ядовитой пищи. и впоследствии потерять членов группы. К счастью, команда Лули действовала очень умело. Даже ремнант смогла благополучно уворачиваться от ядовитой пищи, в то время как полезную проглатывала одну за другой. Лули, уверив это, спросила из любопытства маленькую охотницу, как ей это удалось. Оказалось, что давным-давно она играла в игру с похожим смыслом, когда была очень маленькой, где также нужно было ловить еду и уворачиваться, если еда была неправильной. Когда бой был окончен, она даже пожаловалась на то, что если бы это было немного труднее, было бы даже интересней. Капитан Куки был почти повержен. Весь процесс прошел достаточно гладко и без тяжелых последствий. На таком уровне сложности все прекрасно понимали качество предметов, которые выпадут из этого монстра. Вероятность чего-то интересного равнялась практически нулю. Три предмета из бронзы оказались весьма обычным делом. Ремнант отказалась брать их себе. и потому выпавший инвентарь забрал кто-то другой. Несмотря на то, что вещи оказались не очень, все же снаряжение дало игрокам много очков опыта, поскольку как-никак у монстра был 16 уровень. Лули теперь сам достиг той же цифры, в то время как Ажуэ, Одинокий Цветок и Мартовский Дождь остались по-прежнему на отметке в 15 уровней. Ревнант оставалось 20% до достижения 15 уровня. Финальным боссом Мертвых Копий – была Ванесса Ван Клифф, дочь Эдвина Ван Клиффа. К этому моменту Эдвин Ван Клифф уже давно не был в живых. Его убил герой, посланный властями Штормвинда. В тексте задания было написано, что Ванесса стала свидетелем трагичной судьбы своего отца, когда была очень маленькой. Являясь дочерью бывшего лидера Братства Справедливости, она решила в будущем отомстить Штормвинду, собирая армию в мертвых копьях. Когда она была маленькой, она потеряла отца и мать, поэтому выросла с чувством мести за своих родителей. В некотором смысле игроки, которые оказывались перед ней, были для нее мучением. Таких мучений в этой игре было немало. Однако Лули понимал, что не стоит сильно серьезно относиться к этой истории и начинать ей сочувствовать. Когда компания вошла в каюту, они внезапно были атакованы кучей мобов – моряков Братства Справедливости. Эти моряки оказались очень эффективными. Для группы Лули они не представляли никакой опасности, но за их убийство система награждала хорошим количеством опыта. Когда бой был окончен, Лули продвинулся в заполнении шкалы опыта довольно далеко. Однако, что может маленькая группа игроков против шести атак монстров подряд? Каждый раз на них нападало по 30 летных монстров. но несмотря на мощь всех ребят, им в любом случае приходилось использовать бутылки с целебным зельем. Когда были убиты очередные 30 монстров, лут тут же приказал команде отступить назад. В каюте было очень темно, и не было достаточно места для маневров, поэтому сражаться здесь было опасно. А Жоя и остальные прислушались к Лу и в спешке выбежали из каюты на палубу. «А где босс?» А Жоя не мог понять, зачем Лу выгнал всех на палубу. Он стоял впереди всех, спрятав остальных игроков у себя за спиной, чтобы в случае нападения взять первый удар на себя. Эдвин был главой Союза Инженеров, но перед этим тренировался в отряде разведки Штормвинда очень многие годы. Даже глава разведки, Мэриас Шор, всегда хвалил и гордился им, объяснял Лули. «Черт, к чему ты ведешь?» А Жуэ уже не терпелось узнать правду. «Выходит, что он вор». беспомощно сказал Лу. И? А Жоя до сих пор не понял. А значит, его дочь, Ванесса, тоже вор. Вы думаете, что она просто так проявит себя? Спросил Лу. Большинство команд, которые пытались сразиться с Ванессой впервые, в итоге не понимали, где она, и теряли бдительность. Было предсказуемо, что Ванесса абсолютно ничего не делает. Но в какой-то момент она выбирала жертву и в состоянии невидимости нападала из-подтишка Если у игроков была хорошая реакция, им удавалось спасти своего соратника. Иначе они бы лишились одного игрока еще до того, как начнется бой. Однако, если сформировать форму черепахи, Ванесса могла напасть только на танкующего игрока. «Что? Вот она!» Ажоя поднял щит и стал в защитную стойку. «Оли, ты такой умный! Откуда ты знал это?» Ремнант была как не от мира сего. Она была еще крайне маленькой, и потому не переставала наивно восхищаться им. «В «Во Астране, где тренируют способности, есть библиотека, в которой есть книги с историей Азерота. Ты можешь как-нибудь почитать ее, если тебе будет нечем заняться», — ответил Лули. Ему уже надоел обычный уровень сложности подземелья, и ему хотелось поскорее положить этому конец. «Ну уж нет, спасибо. Ненавижу читать книги». Девочка из начальных классов возмущенно покачала головой. Она была в том возрасте, когда отвращение к учебе было больше всего. Босс внезапно появилась перед Ажуэ и попыталась нанести удар ему прямо в голову. Это был один из самых эффективных навыков Ванессы. Ажуэ был оглушен на 5 секунд, а его броня понизилась на 20%. Прежде чем он пришел в себя, Ванесса нанесла удар Кидни. который увеличивал длительность оглушения на 9 секунд. Помимо этого, ничего другого она в принципе не умела. Она считалась боссом с весьма ограниченным набором атак. Все, что она могла, это продолжать атаковать Ажуэ, не имея возможности забежать ему за спину, пока тот не переставал жаловаться на то, какая она свирепая. Место, в котором они стояли, оказалось неплохим, и потому эффективность босса снизилась. Лули мог активировать невидимость и начать попробовать пробираться за спину монстру, но не решался на это. У Ванессы по-любому оставался неизвестный игрокам козырь в рукаве. В это время Ремнант приказала своему второму питомцу идти в бой. Тот храбро побежал вперед, но очень быстро был убит. Маленькой охотнице оставалось лишь продолжать стрельбу из лука, непрерывно держа руку на тетиве. Одинокий цветок, который был предан своей сестре, внезапно осознал, что влюбился в Иванессу. Это было связано не с тем, как очаровательны были ее движения, а потому, что она нагоняла ужас на Лули. Мартовский дождь больше не был для него идолом красоты. Эта ситуация была отличной для тех, кто мог наносить урон с дальнего расстояния, поэтому сейчас он наносил больше всех урона. Дожидаясь момента, когда Ажуя восстановит уровень здоровья, он пытался атаковать монстра навыками, которые временно обезвреживали Ванессу. И вскоре она потеряла 10% своих жизней. «Великий вор», читает Эролион, специально для сайта aulet.ru. Глава 115. Зачистка. «Я верю в идеи своего отца. Наше дело правое!» Сказав это, Ванесса резко побежала вперед и выкинула резкий удар кинжалом вперед. Суматошный клинок. Она начала размахивать своим кинжалом так быстро, что тот почти не был заметен. Тот, кто попадал под ее удар, знал, что последствия будут болезненными. Лули, несмотря на то, что спрятался за спиной Ажуэ, получил два удара, резко потеряв 600 очков здоровья. Ажуэ, стоявший впереди, быстро использовал стену щитов. Когда сумасшедшая скорость ударов Ванессы спала, у нее осталось лишь 40% жизней. И хотя, как правило, именно он должен был брать весь урон на себя, все-таки ему все равно нужно было быть осторожным. Когда Ванесса снова активировала суматошный клинок, он резко использовал стену щитов, чтобы заблокировать больше урона. Нельзя было допускать того, чтобы вся команда начала терять жизни. Однако, сделав это, он еще больше разозлил Ванессу. Та нанесла ему удар в спину, отчего Ажоэ оказался оглушенным, находясь не только обездвиженным, но и под эффектом понижения брони. Его здоровье начало убывать настолько быстро вниз, что мартовский дождь не успевала исцелять его. К счастью, бесстрашный барьер, который сейчас был надет на ажуэ, имел очень мощный эффект. Когда у обладателя этого щита оказалось 20% здоровья, он становился практически неубиваемым, поскольку активируемая щитом способность позволяла поглощать весь получаемый урон. Это помогало не только в ПВЕ. Многие паладины предпочитали такой эффект в сражениях даже с другими персонажами. За 8 секунд действия этого эффекта у игроков появлялось время быстро восстановить здоровье. Лули больше не хотел прятаться за Ажуэ. Он забежал вперед, встав сбоку от Ванессы, и начал помогать своему соратнику наносить урон боссу. Уровень здоровья Ванессы начал понижаться. Когда у нее осталось 60% здоровья, она использовала новый трюк. можно было сказать, что она начала хитрить. Игрок с его прошлой жизни всегда высмеивал тех воров, которые предпочитали изучать призыв сущности. Произнеся заклинание на поле битвы, появился палач, призрак и кровавый шаман. «Цветок, скорее обрати шамана в овцу!» — приказал Лу. Одинокий цветок быстро выбрал нужную цель и начал колдовать полиморф. От этого шаман превратился в овцу и начал бегать в разные стороны. «О!» «Такая хорошенькая!» Ход мысли Ремнант уже никого в команде не удивлял. Лу не стал временно трогать мэкающего шамана и сразу же ринулся в сторону Палача, который по набору умений был схож с Паладином. Если бы у него был только высокий урон, это одно дело, но у него был также мощный навык исцеления. Поэтому команде нужно в первую очередь убить именно его. По команде Лу все мгновенно переключились с босса на Палача, который вскоре от шквала атак был уже мертвым. Они по-прежнему игнорировали обращенного в овцу шамана, несмотря на то, что обычно в таких ситуациях монстры-маги или шаманы убивались первыми. Но не в этот раз. Следующей жертвой Лу выбрал призрака. Порядок жертв, который они выбрали, оказался очень грамотным, ведь способности исцеления палача могли свести на нет все их потуги. Разобравшись с ним, они сразу же переключились на темного духа. Этот монстр мог исчезать, но убить его было нетрудно, используя навык массового поражения. Используя непрерывно массовый навык, не составляло труда убить такого духа. Однако у шамана, который по-прежнему оставался живым, тоже был свой особый трюк. Лули внезапно сказал «Нет, шамана пока не трогаем. Сперва бьем босса!» Никто и не понимал, что происходит. Ажуа и остальные были озадачены, но они слепо верили в приказы Лули, поэтому сразу же переключили весь свой урон на Ванессу. Кровавый шаман, вернувшись в свое прежнее состояние, по-прежнему не атаковал соперника, но начал произносить заклинание. Закончив на поле боя, появилось призрачное облако. Оно было ростом в человека, и ее радиус был не меньше 40 метров. Оно выглядело как огромный пузырь. «Ажуэ, попробуй переместить босса, чтобы Цветок и я могли атаковать ее!» «Цветок, иди за мной!» Лули побежал вперед и прыгнул прямо в прозрачный пузырь. Оказавшись внутри, над его головой начали появляться индикаторы урона. В итоге Лули потерял 200 очков здоровья. «Ты чё, хочешь убить нас?» Одинокий Цветок долго колебался, прежде чем последовать за Лу, И запрыгнуть внутрь пузяры. Внутри него игрок получал магический урон, поэтому цветок потерял лишь 150 очков здоровья. Оказавшись вместе с Лу внутри, он внезапно осознал, зачем Лу привел его сюда. Он увидел, что у обоих игроков появился дополнительный эффект. Снижает броню на 50%, но повышает скорость атаки на 50%, а также наносит урон каждые 5 секунд. А Жуэ, заманил боссов в более выгодное положение, прежде чем все начали лупить по нему изо всех сил, как только можно. Когда Лу и Цветок получили постоянный урон, Мартовский Дождь начала понемногу исцелять и их здоровье. Но если ситуация выйдет из-под контроля, они всегда смогут пополнить запас жизни с помощью целебного зелья. С повышенной скоростью атаки на 50%, уровень здоровья монстра начал стремительно падать. В итоге у того осталось 40%. «А теперь нужно убить шамана!» Лули развернулся и начал атаковать кровавого шамана. «Как жаль, если бы мы могли взять этого шамана с собой, чтобы прокачивать и убивать много монстров! Этот эффект, наносимый с помощью его навыка, просто замечательный!» Сказал одинокий цветок, следуя за Лу, чтобы помочь ему быстро убить шамана. Когда у Ванессы оставалось меньше 40% здоровья, она внезапно стала неуязвимой. В этот момент она активировала некую способность, которая увеличивала вероятность уклона от удара. А затем она, словно призрак, начала пропадать и появляться за спиной у игроков, чтобы впоследствии нанести по ним базовый удар. К счастью, за раз она могла нанести только один удар, поэтому мартовский дождь успевала восстановить жертвам со здоровье. Это означало, что если бы эффект от Пузяры был бы до сих пор активен, Уверив, что у него осталась лишь половина жизней, одинокий цветок побледнел. Однако это продолжалось недолго, так как Ажуэ изо всех сил пытался спровоцировать урон на себя. Во время сражения Ванесса не переставала жаловаться на Штормвинд. Игроки никогда не считали Ванессу преступницей. В этом мире были многие, кто сочувствовал ей. Две девочки были тронуты ее речью и по непонятным причинам перестали ее бить. и исцелять своих друзей. Но вскоре пришли в себя, услышав крики Лу. Он не хотел умереть здесь из-за ораторского искусства Ванессы. Когда у нее осталось меньше 20% здоровья, Ванесса Ванклиф сошла с ума и начала подрывать корабль. Неважно, как красиво она была, ее безумие было как холодный душ. От этого все быстро приходили в себя. Все за мной! Лули развернулся и начал бежать. Остальные быстро последовали за ним. Разработчики не делали подземелья непроходимыми. Лули ли привел всех к толстым канатам, свисавшим сбоку корабля, чтобы спуститься по ним вниз и не попасть в радиус взрыва. В его голове промелькнула мысль, что девочки не осмелятся прыгать, но на его удивление они справились лучше, чем сам Лу. К этому времени последствия взрыва начали рассеиваться. Поскольку это была видеоигра, Взрыв не уничтожал полностью корпус корабля. Продолжив атаковать Ванессу, игроки больше не получали должного и опасного сопротивления с ее стороны. Ее родители были убиты тогда, когда ей было всего 12 лет, отчего она стала ненавидеть всех. Сражение с этим боссом было похоже на то, словно вы проживали историю вместе с ней. У каждого игрока были разные эмоции. Это лишь игра. Не воспринимайте ее слова слишком близко к сердцу. «Мы еще вернемся сюда, и она снова будет здесь», сказал Лу, пытаясь взбодрить настроение своих соратников. На удивление, такой аргумент оказался эффективным, и вскоре разочарование и жалость в сердцах игроков пропало. «К сожалению», — пробормотал Лу. «Почему к сожалению?» Мартовский дождь стояла рядом с ним, поэтому услышала его слова. «В конце не будет всемирного уведомления». Лули поменял тему разговора. В его словах не было никакого смысла, но Ажуя понял, что он имеет в виду. Зачистка мертвых копий на простом уровне сложности не поздравляла победителей в мировом чате. Но что поделать, если бы они были уверены, что смогут пройти это подземелье на более сложном уровне? Не начинали бы с самого простого? Конечно, лули было абсолютно плевать на все эти уведомления в чатах. Он был всего лишь разочарован тем, что он так и не увидит последнего. Секретного босса. Финальным боссом в этом подземелье была не Ванесса. Однако на других уровнях сложности была вероятность того, что игроки схлестнутся с лидером братства, Эдвином ванклифом Глава 116. -я. Разбитый череп. Лули был немного разочарован тем, что они не увидят секретного босса, но другие даже не подозревали о его существовании. Поэтому, пройдя подземелье, в воздухе парила атмосфера радости. Ремнант уже спешила узнать, что же выпало с босса. Несмотря на то, что Ванесса потеряла своих родителей, она по-прежнему считалась старшим членом Братства Справедливости. Поэтому, наверняка, выбывшие из нее предметы окажутся очень ценными вещами. Поэтому даже Лу с нетерпением ждал результата. «Плащ Братства! Вау!» Плащ из ранга стали для воров. Он дает дополнительную способность, которая повышает эффект невидимости на 50%. Оли это же круто! Ремнант уже играла в команде долгое время, и теперь могла с легкостью определить ценность той или иной вещи, опираясь на их особые эффекты. Конечно, Лули покачал головой, но был немного разочарован. Плащ братства считался весьма хорошим предметом, Многие люди хотели бы заполучить эту вещь, поскольку ее способность могла компенсировать многим игрокам их неумение правильно пользоваться навыком маскировки. Однако для такого игрока, как Лу, такой эффект не представлял значительной ценности. Его плащ тьмы был по всем статьям лучше. «Не разочаровывайся, бери его себе в любом случае. Ты найдешь кого-то, кто захочет купить или на что-то обменяться». А Жоя глянул на выражение лица Лу и внезапно понял, что у того была вещь получше. Все единогласно решили отдать плащ лули Он принял трофей и положил его в свой рюкзак. «Кольцо справедливости!» «Это кольцо! Оно такое красивое!» Выражение лиц трех парней в комнате стало мрачным. «Смысл от этой красоты? Их интересовали атрибуты кольца. Какая разница, как оно выглядит?» бронза Плюс пять ловкости, плюс 2 к силе. Без особых эффектов. Стандарты ремнант в последнее время тоже стали выше. Она понимала, что эта вещь была не из категории стали, поэтому от него не стоило ожидать какой-то существенной пользы. лоли хочешь забрать его себе? На самом деле ремнант все-таки хотела забрать его. Не потому, что оно было лучше, чем то кольцо, которое было сейчас у нее, а потому, что ей нравилось, как оно выглядит. Можешь взять себе. У меня есть кольцо получше. Видя, насколько ей нравится это кольцо, Лули не смог отказать ей. Это подземелье оказалось не таким уж сложным, когда мы попробуем его с новым уровнем сложности, спросил Ажоа. Подождём до завтра. Я хочу сперва убить одного босса, а вы возьмите Ремнанты и отправьтесь куда-то, где можно поднять уровень. Ей нужно срочно нас догнать, сказал Лу, покачивая головой. Сейчас у Лу был шестнадцатый уровень, в то время как у Ажуэ, одинокого цветка и мартовского дождя, пятнадцатый. И лишь у Римнант был самый низкий уровень. Римнант внезапно опустила голову вниз. Она была студенткой, поэтому у нее уходило много времени на учебу, и она не могла играть ночью. Несмотря на то, что в игре всегда было солнце, она не могла не отдыхать в реальной жизни перед учебой. поэтому ее уровень закономерно был самым низким только постарайтесь так чтобы она не сильно устала Лули сгладил свой тон увидев виноватый вид у девочки покинув подземелье лули решил сделать немного бутылок с целебным зельем направляясь в обменный зал сперва купив немного стрел с высоким уровнем атаки лу отправился на поиски арбалета он собирался снова убить призрак илидана поскольку вещи выпадающие с этого босса по-прежнему будут для лу полезными. Илидан был привлекателен и тем, что его можно было убить, не получая ни капельки урона, выбрав правильное местоположение. И все, что останется игроку, это длительная стрельба из лука. Он уже давно забыл о рыцаре смерти. Во-первых, поскольку даже за первую зачистку в его подземелье игроки не получат ничего ценного. Однако самое главное было то, что этого босса уже нашли другие игроки, из гильдии Места Славы. Если у них не получалось справиться с боссом в одиночку, они нанимали на помощь других игроков. Его лук из ранга стали для пятого уровня был очень слабым оружием, несмотря на то, что тот имел эффект отравления жертвы ядом. С таким оружием это заберет у него слишком много времени, чтобы убить Иллидана. Поэтому было важно приобрести более мощное дальнее оружие. В ассортименте аукциона появлялось все больше и больше хороших вещей, но найти действительно редкий предмет было по-прежнему сложно. Текущая комиссия за транзакции в обменном зале составляла 5%, что было сущими копейками. Лули также знал, что после грядущего обновления комиссия повысится до 10%. Это приведет к появлению новых торговых лавок и аукционов. На данный момент Лу не планировал открывать свою лавку, поскольку у него не было соответствующего хранилища. Попытка открыть лавку в нынешнее время стоила целого состояния, а купить готовую лавку практически ни один игрок не мог себе позволить. Для этого объединялись десятки коммерческих компаний, чтобы организовать виртуальный офис и остальные помещения, а в дальнейшем быть способными оплачивать налоги и аренду. Спустя некоторое время у Лу загорелись глаза. Разбитый череп. Сталь. Урон 20-28. Ловкость плюс 6. Особый эффект. Есть некоторая вероятность активировать пронизывающий урон. Требования 10 уровень. Прочность 13 из 32. Это был гораздо лучшим оружием, чем на данный момент у Лу Ли. Ядовитый лук. Сталь. Урон от 15 до 24. Ловкость плюс 3. Особый эффект. Есть некоторая вероятность отравления жертвы ядом. Требования пятый уровень. Прочность 28 из 28. Это добавляло три новых атрибута и повышало уровень урона. Эффект был не лучше предыдущего, но что самое главное, это найденный арбалет. Арбалеты имели более дальний радиус атаки, а также скорость перезарядки. За каждые 10 выстрелов, которые мог сделать лук, арбалет успевал выпустить 13-15 стрел. Пронизывающий урон считался самым обычным эффектом для арбалета. Пронизывание означало, что несмотря на количество брони, стрела могла нанести с большей вероятностью критический урон. Например, если он атаковал Иллидана с обычной атакой, он наносил бы 20-30 урона, но с полученным эффектом целые 60. По сравнению с ядовитым луком, его урон был гораздо выше. Однако он стоил немало. Его цена варьировалась в пределах 15 золотых монет. Лули это не остановило. Он недавно заработал миллион долларов. Купив арбалет, он оглянулся по сторонам, чтобы найти мастера по обучению стрельбы из арбалета. Те продавали книги навыков, по которым можно было обучиться стрельбе. Такие книги были очень распространены, но на них был огромный спрос. поэтому Лу не смог найти ни одной, и в итоге забросил эту затею. Обучение стрельбы из лука тренером охотников повышало уровень стрельбы на 5%, но если обучиться этому у не охотников, то урон повышается не больше, чем на 2%. Лу Ли посчитал, что эта разница незначительна. Купив все необходимое, Лу отправился в территорию бездны. Вид бездны был завораживающим. Стоя на краю холма и смотря в водоворот, Лу стошнило. Оставаясь уверенным в себе, он сделал глубокий вдох и храбро прыгнул в самую пучину, а затем превратился в маленького тюленя и начал терпеливо выжидать. На этот раз ему повезло не так. Его долго бросало по всему водовороту, но его по-прежнему не выбрасывало в нужную пещеру. Ему оставалось только ждать. лули был успешным человеком, и потому многие восхищались им или завидовали ему. а кто-то даже его ненавидел. Однако многие все-таки его не презирали и просто считали обычным везунчиком. Крутиться в водовороте так долго заставило бы большинство людей покончить жизнь самоубийством. Но Лу был не такие, как все. В такие моменты он вспоминал свое прошлое и помнил то чувство отчаяния. Кидаясь из стороны в сторону, Лу снова стошнило. Но несмотря на это он продолжал надеяться. поскольку ему сильно хотелось в очередной раз убить босса и заполучить ценные трофеи стиснув зубы он наконец пережил чувство радости это было просто невероятно система больше не мучила его и спустя полчаса он в конце концов оказался в пещере лежа на холодной твердой земле у лули до сих пор крутилась голова он пытался трансформироваться в форму человека оказавшись на ногах он направился в сторону каменных воротов Ключ по-прежнему был у него, и, всунув его в замочную скважину на каменных воротах, начали загораться различные круги. И в итоге Лу открылся проход. Глава 117. Новая профессия. Конечно, теперь кроме Лу этого босса пытались убить и другие. Ведь недавно Лу сражался с этим монстром в тот момент, когда за ним охотилась целая гильдия. Было много членов гильдии, служения имперским секретом, да и не только, которые хотели получить награду за его голову. В связи с этим босс на глубине пучины уже не оставался ни для кого секретом. Некоторые друиды уже пытались трансформироваться в тюленя и попробовать оказаться в пещере. Те, кому удалось выдержать жестокость водоворота, оказывались в ущелье. Однако никто из них не смог пройти через каменные ворота. поэтому они оказывались в тупике. Таким образом, илидан стал личным боссом Лули. Пока другие игроки не получат специальное задание и не будут направлены сюда, этот монстр останется доступным только для Лу. На этот раз, надев на себя свое новое снаряжение, он потратил лишь 3,5 часа, чтобы одолеть монстра, при этом выпив 40 бутылок с целебным зельем. Сейчас одна бутылка стоила 30 серебряных монет. А вдобавок к недавно купленным стрелам, стоимость убийства этого босса вышла в 10-20 золотых. Лули это не пугало. Даже если бы он оказался в минусе, этот босс стоил потраченных денег. Убив его, его шкала опыта поднялась до 45%. Если он снова убьет Иллидана и немного потренируется на обычных монстрах, он сможет запросто достичь 17 уровня. После этого он решил взять задание... для улучшения профессии. Помимо добротного количества опыта за убийство босса, выпало также снаряжение, материалы и книга навыков, которую Лу нетерпением ждал. С Иллидана снова выпала книга навыков Плащ Тьмы. Несмотря на то, что Лули уже изучил этот навык, он решил продать его за большие деньги. Эта книга стоила гораздо больше, чем любая вещь из ранга стали. Только ради нее стоило убивать такого босса. В этот раз также выпали металлические наплечники. И хоть они были из стали, и у этого предмета был особый эффект, их нельзя было сравнить с плащом тьмы, которую он получил недавно в свое владение. Лули отправил описание вещи Лунасвету, спросив его о том, хочет ли он эту вещь или нет. Лунасвет не был переборчивым, и сразу ответил, что готов заплатить 5 золотых монет. Пять золотых монет за одну вещь, у которой была всего одна особенность, Было разумной ценой. Несмотря на выпавшее снаряжение и книгу навыков, Солидана также выполнял некий ингредиент экстракт тьмы. Его можно было использовать для ковки снаряжения чернокнижником, и таким образом оно было бесполезным для Лу. Более того, его никто не купит за большие деньги на раннем этапе игры, поэтому он решил отложить его в свой рюкзак и дождаться момента, когда ценность этого предмета станет выше. Убив босса Лули, решил не идти прокачивать уровень дальше, а наоборот вернуться в город. Он по-прежнему оставался лучшим игроком на сервере, поэтому не особо хотел сейчас заниматься прокачкой уровня. Более того, в этой игре уровень был не самым важным. Было много более важных вещей, о которых не стоило забывать, например, прокачка профессий. Профессии в игре это сложная структура, и даже Лу до конца понимал их сущность. однако его знаний было вполне достаточно. Самыми главными профессиями считали травничество, добычу горной породы, кожевничество или сопилку. Эти четыре направления в итоге делились на более мелкие направления. Лули решил в первую очередь изучать травничество и добычу горной породы. Травничество изучало алхимию, а добыча руды была выгодна для него, поскольку Лу знал многие места, где было много месторождений с ценными ресурсами. Терять такой большой куш ему не хотелось. Более того, добыча камней приносила много выгоды в плане заработка. Обычно игроки выбирали эту профессию смежно с другой. Чаще всего такой профессией оказывалось травничество и кожевничество. Лесопилка устраивала не всех, поэтому многие игроки выбирали ее только в том случае, если этого требовала их роль в гильдии. На данном этапе Лу интересовало также и кожевничество, помимо умения получать огромное количество меховых изделий, и не только. Однако в этой игре игрокам было дозволено выбирать две непохожих друг на друга профессии, но не более того. Поэтому он сразу же передумал. Кожевничество не требовало особых умений. Убитого монстра мог разделать любой. Поэтому мех и мясо были самыми распространенными ингредиентами на аукционе. Также было много профессий, в которых не нужно было что-то собирать. В этот список входили ювелирное искусство, инженерия, наложение чар, портняжное дело, алхимия, пивоварство, посевы, готовка, рыбалка и так далее. Даже после трехлетней игры Лули по-прежнему не мог изучить это все в полной мере. В случае с этими профессиями не было никаких ограничений касательно того, сколько игрок мог изучить для личного использования навыков подмастерья. Единственным ограничением было то, что профессию можно было изучить только в специальном месте. Если игрок изучал два или более навыка в одной локации, компьютер больше не реагировал на его запросы. Однако эти ограничения были ничем для Лу. В конце концов он знал многие места, не только города, но и пустыни, где можно было найти учителя той или иной профессии. А также можно было заполучить их с помощью выполнения секретных заданий или обмена на очки славы. Как бы там ни было, он не собирался сводить смысл игры к изучению профессий. Обдумав это, он решил изучить инженерию, алхимию, рыбачество и кулинарию. Изучая алхимию, ему пришлось дождаться удобного случая, чтобы изучить рыболовство и кулинарию. Он давно превзошел средние уровни этих профессий и был уверен, что через несколько дней станет продвинутым алхимиком. Инженерию Луи изучил в городе Раттан, заплатив за это определенную сумму. Так он компенсировал время, которое бы ему пришлось потратить на поиск подходящего тренера той или иной профессии. Поскольку его чертеж мощной взрывчатки требовал среднего уровня инженерии, Лу пришлось изучать инженерию и как можно скорее повышать ее уровень. С такой бомбой прокачка уровня станет куда проще и быстрее. Сейчас уровень его инженерии позволял создать ему всего три вещи – гаечный ключ, болты и низкосортный порох. Сейчас, помимо сбора нужных ингредиентов, он мог сделать немногое. По крайней мере, он мог использовать эти изделия для создания более сложных предметов в будущем. Создание гаечных ключей и болтов требовало бронзовых слитков, в то время как для создания низкопробного пороха требовалась низкосортная порода. которая была чистым продуктом. Лули очистил 18 слотов в своем рюкзаке, который ему дала мартовский дождь, и купил кучу сырья на аукционе для своих профессий. Сняв в аренду лабораторию для инженеров, он начал изготавливать порох. К счастью, для этого игрокам не требовалось много знаний. Спустя некоторое время шкала опыта профессии уже была заполненной. Самое главное то, что делая изделия, игроку не обязательно на этом концентрироваться. Поэтому многие находили себе собеседника, пока делали нужные заготовки. В таком деле, правда, требовалось много терпения. Но для Лу это была не проблема. Система. Вы успешно произвели низкосортный порох. Вы получили опыт в вашей профессии. Система. Оплошность. Лули убрал в сторону порох и продолжил повышать уровень инженерии. Через каждые 3-5 партий пороха уровень его навыка рос. Достигнув 30 очков, полученный опыт начал уменьшаться. Поэтому Лули переключился на гаечные ключи. Эти ключи были крайне важны в инженерии. И потом их создание было весьма емким процессом. Система. Вы успешно произвели низкокачественный гаечный ключ. Лули сразу же выбросил новое изделие. Система. Вы создали испорченный гаечный ключ. Лули выбросил и его. Сделав очередные 5-6 изделий, следующие ключи получались нормальными, однако от них все равно не было особой пользы. Гаечные ключи определяли качество успеха инженерных изделий. Чем лучше получался ключ, тем вероятнее игрок мог сделать тот или иной предмет. Любой житель желал сделать идеальный гаечный ключ, и Лули не был исключением. Однако даже после многих неудачных попыток, он все равно не опускал руки. Отойдя от рабочего верстака, Лу пошел в центр комнаты и сел на пол в позе лотоса, закрыв глаза. Конечно, он не собирался сейчас изучать какое-то новое боевое искусство, а скорее начал медитировать, чтобы успокоиться, одновременно продолжая пытаться создать новое изделие. Глава 118. Помощь маленькой охотнице словить нового питомца. Неважно, как реалистично выглядела эта игра. В конечном счете, это была всего лишь игра. Конечно, чтобы создать гаечный ключ, игрокам не требовалось тех же умений и усилий, что в реальной жизни. Но все же, даже здесь следовало соблюдать некоторые правила. Использовать специальный молот, чтобы отбивать куски металла. Обтачивать заготовки на специальных станках, придавая им форму. А затем заканчивать процесс шлифованием. самое главное было соблюдать первый и последний этапы. Лули, подойдя обратно к верстаку, попытался максимально идеально выбить молотком заготовки, нумеруя каждую. Затем он попытался придать форму на фрезеровочном станке и получил на выходе пять полуготовых гаечных ключа. После этого ему осталось лишь отполировать их поверхность до определенного состояния. Спустя несколько минут Пять готовых ключей лежали на верстаке рядом друг с другом. Эта партия изделий выглядела достаточно эффектно, но за ее изготовление Лу не получил очков опыта. Однако, в любом случае, такие гаечные ключи уже можно было применить в нужном деле. Один некачественный ключ, два неудавшихся и два нормальных. Нормальные гаечные ключи могли использоваться для создания многих вещей, но Лу Ли был недоволен ими. Он вспомнил как действовал в случае изготовления каждого отдельного ключа и поняв что именно привело к тому или иному результату сделал определенные выводы он решил что на качество готового изделия решал именно процесс отбивания молотком первоначальных кусков железа если приложить правильную адекватную силу удара и стараться добивать правильного конечного размера заготовки то качество изделия значительно улучшалось Поняв это, Лу начал шумно стучать по бронзе, стараясь изо всех сил контролировать силу удара, чтобы на выходе получилось правильное сырьевое изделие. Выполнив все необходимые условия, в итоге у него получилось создать правильные гаечные ключи. Поменяв манеру своих действий, Лу не произвел ни одного испорченного ключа. Худшим изделием оказался нормальный гаечный ключ. Остальные два оказались гаечными ключами высокого качества. Но если Лу хотел повысить качество изделий еще больше, ему, вероятнее всего, потребуются заготовочные материалы и ресурсы гораздо высшего качества, чем сейчас есть в его распоряжении. В конце концов, Лу очень хотел научиться изготавливать идеальные гаечные ключи из простого бронзового слитка. Чтобы сэкономить, Лу намеренно приобрел низкосортный материал. Таким образом, он переключился на производство болтов, Болты могли использоваться для того, чтобы создавать другие предметы, и потому считались очень важными элементами. Поэтому Лу решил использовать их для повышения уровня инженерии. К сожалению, на их создание уходило очень много времени. К тому времени, когда он вышел из игры, он по-прежнему не достиг среднего уровня в области инженерии. В свой следующий день Лу начал с тренировки на монстрах и, увидев, что в игру вошла Ремнант, сразу же с ней связался. Ремнант У тебя до сих пор 15 уровень. Давай встретимся, и я помогу тебе словить нового питомца». Лули решил помочь Ремнант стать сильнее. Неважно, как плохо она играла в эту игру, если в ее арсенале окажется хороший питомец, она станет заметно сильнее и полезней в команде. В это время остальная команда решила провести время на аукционе. Считалось практически невозможным стать сильным игроком, пытаясь заполучить добротные предметы самому. Лучшим способом считался обмен или купля вещей у других игроков, если в этом была некая нужда. Встретившись с молодой охотницей, лули отправился с ней в джунгли Амисалан. В этих джунглях обитали лунные тигры, а также в этих краях была закрытая зона для игроков ниже 15 уровня. Многие игроки обходили эти места стороной. Всегда был риск, что на вас может напасть лунный тигр, находясь в режиме маскировки. Не говоря уже о том, будет ли он один, или их будет целая стая. Если такое случалось, то в живых оставаться практически невозможно. «Лоли, брат, но мне кажется, что мой маленький леопардик очень милый!» Ремнант пыталась встать на защиту своего леопарда, который появился у нее пару дней назад. «Несмотря на то, что ты можешь призывать только одного питомца, охотник может иметь двух. Я не имел в виду, что тебе придется избавиться от леопарда». — терпеливо объяснил Лу. А Жуэ уже давно бы выкинул леопарда куда подальше. «А тогда что насчет моей маленькой свинки?» — спросила угрюма маленькая охотница. «А от нее нужно избавиться. Когда у тебя будет уровень выше, мы найдем тебе новую, в сто раз лучше этой», — сказал лули словно подбадривая свою родную сестру. Слова лули оказались весьма результативны, и ремнант сразу же отпустила маленькую свинку на волю. которая начала визжать и убегать в гущу джунглей. Маловероятно, что здесь это существо сможет прожить долго. «И какой у меня будет новый питомец? Сильный?» – спросила Римнант, неохотно откладывая своего леопарда в ячейку, где хранятся питомцы-охотника. «Этого зверя называют тигром когтя тьмы. У него очень хорошие показатели с высокой атакой, защитой и скоростью передвижения. Он гораздо сильнее твоего леопарда. Он может даже исчезать. Тигра Когтя Тьмы считали одними из лучших животных на ранних этапах игры. Однако найти их было не так просто. В таких случаях в первую очередь требовалось везенье. Джунгли Амисалан были весьма опасным местом для жизни. Правда, все зависело от того, на что способен тот или иной игрок. Поскольку сейчас Римнант была настоящим профессионалом 16 уровня, ей ничего не угрожало. Возможно, Римнант была тем, о чем говорил Ажуэ, Не очень умная, но невероятно везучая. С ее руки всегда попадались хорошие предметы, и потому ребятам не требовалось много времени, чтобы наткнуться на тигра когтя тьмы. Он умиротворенно лежал на травянистом холме, и помимо него больше здесь никого не было. Лули, активировав невидимость, подкрался позади зверя, и затем с одного удара оглушил когтя тьмы. Тигр когтя тьмы имел репутацию редкого монстра, и потому вместо четырех секунд оглушения от базового удара получилось только две секунды. А значит, и полученный им урон будет меньше, чем у элитных монстров во многих подземельях. Набрав все очки для выполнения комбинированного удара, у зверя мгновенно исчезло 40% здоровья. Элитные монстры в мертвых копьях от такого удара уже бы лежали мертвыми. Этот большой тигр был очень красивым. Его снежный мех, гладкая шерсть, и очень мускулистое тело. Его свирепые глаза блестели, как топазы, но если всмотреться, то в них можно было рассмотреть невинность и доброту. Ремнант влюбилась в это животное с первого взгляда. Когда действие оглушения закончилось, тигр сразу же набросился на Лули. Монстр использовал свой навык-размах, который мог нанести урон своей жертве с полуразворота. 127! Этот урон мог нанести только питомец высшего класса, но со снаряжением Лули только какой-нибудь босс мог нанести серьезный урон Лу одного удара. Однако Тигр Когтя Тьмы имел в своем арсенале и другие способности. Разорванное сухожилье. Сверепо разрывал ноги противника, снижая скорость его передвижения на 50% в течение 6 секунд. Время перезарядки 10 секунд. Толстая кожа. Когда уровень здоровья падал ниже 40, снижал полученный урон на 50% в течение 12 секунд. Этот навык мог использоваться через каждые 2 минуты. Вдобавок к способности исчезновения, у зверя было 4 навыка – невидимость, размах, разрыв сухожилий и толстая кожа. Это был действительно монстр высокого класса. Звери с двумя-тремя навыками считались чем-то превосходным. Имея 4 навыка – считалось практически невозможным, однако встречались даже монстры из сьютю с способностями. Конечно, это было больше исключением, чем правилом. В конце концов, навыки тоже были разными. Однако тигр Когтя Тьмы, которого нашли Лу и Ремнант, имел четыре очень полезных умения. Невидимость была выгодной в любой ситуации. Размах считался навыком массового поражения. Разорванные сухожилия были контролем скорости соперника, а толстая кожа делала монстра более неуязвимым. Лули почувствовал небольшое разочарование. Если бы у этого зверя был также хлопок и массовый навык, который мог обездвижить соперника, он был бы просто идеальным. Позволив тигру нанести по себе один удар, Лули начал атаковать в ответ и быстро уничтожил практически 80% здоровья, а затем остановился и подал сигнал ремнант. Хорошо, давай используй свой навык приручения. Не бойся. делай все спокойно Ремнант в спешке использовала навык приручения пытаясь забрать тигра когтя тьмы в свое распоряжение приручить монстра с полным уровнем здоровья невозможно считалось что чем меньше у монстра жизни тем больше шансов его приручить у каждого игрока на отдельного конкретного монстра давалось всего три попытки приручения после чего монстр был абсолютно бесполезным и тот прибегал к самоуничожжению провал Глава 119. Подготовка к созданию большой команды. видя что приручение не сработало, маленькая охотница начала топать ногами по земле, в полном разочаровании. Редкие монстры всегда трудно поддавались приручению, поэтому лули пришлось снизить уровень его здоровья еще больше, но на этот раз он не рискнул наносить урон с помощью особых навыков, и потому что Выпив бутылку с лечебным зельем, начал бить монстра обычными ударами. Спустя некоторое время у тигра осталось около 10% здоровья. «Попробуй сконцентрироваться и попробуй снова. У тебя есть еще целые две попытки». Ремнант на этот раз была уже гораздо более спокойной, но приручение снова не удалось. Лули не мог ничего сказать. Было непонятно, куда делось ее везение. Ему оставалось лишь продолжать снижать здоровье тигру еще ниже. 8%, 6%, 5%. Луни останавливался. 2%. «Лули, хватит, хватит, ты убьешь его!» Закричала ремнант. Лули лишь закатил глаза. Этот тигр по-прежнему был не ее, а она уже его защищала. Размахивая кинжалом, Лули нанес удар тьмы. Лули мог запросто нанести удар тьмы с 90% эффективностью, что могло мгновенно убить тигра. Ремнант стало интересно, сошел ли Лу с ума? Конечно же нет. Система. Эффективность удара тьмы 33%. Нанесено 25% урона от навыка. Над головой у тигра появилось число минус 46, в результате чего у монстра осталось не больше 14 очков здоровья. Это было меньше, чем 1%. «Ладно, попробуй еще раз. Если не получится, значит не судьба», небрежно сказал Лули, несмотря на большой подвиг, который сейчас сделал. Если бы данную ситуацию наблюдал игрок, хорошо знакомый с ручным режимом ведения боя, они бы были в шоке. Сложным было не достижение высокой эффективности использования навыка, а умение контролировать наносимый урон. Лули умел регулировать силу удара. Маленькая охотница была в шоке. Ее рука тряслась, когда она пыталась притронуться к голове тигра, чтобы попробовать свою последнюю попытку приручить монстра. Успех! Считалось практически невозможным потерпеть неудачу в приручении, если у животного было меньше 1% здоровья. Оказавшись прирученным, тигр ростом с человека стал ниже колена ремнант. Теперь он был больше похож на домашнюю кошку, чем на хищника джунглей. Ремнант с криками подняла его на руки и начала поглаживать своего зверя. Маленький тигр отчаянно пытался выбрыгнуть на свободу из-за ее объятий. Однако у него ничего не получалось. Все прирученные животные понижались до первого уровня. Если Ремнант хочет, чтобы он стал сильным, она должна постоянно прокачивать его уровень. После того, как Ремнант обрела нового любимца, они вернулись обратно в город, и те позвали своих друзей, чтобы отправиться в подземелье. В этот раз они решили выбрать новый уровень сложности. Наоборот, они перепрыгнули сразу через элитный уровень и сразу же направились на тяжелый уровень сложности. «Хорошо, это будет весело. Или мы это сделаем, или даже не стоит за это браться. Уверен, что элитный уровень был бы слишком простым для нас». Ребяческий Ажоэ не чувствовал на себе давления, а наоборот улыбался с огромным вожделением. «Я тебе верю», — сказала мартовский дождь, крепко сжав свой посох с полной уверенностью в лули. Одинокий цветок был полностью доверчивым своей сестре. Если она была согласна, то он не намеревался спорить. Конечно, ему не нравилось то, как сильно доверяет ему сестра. Что касалось Римнант, ей всегда было все равно, что будет впереди. Найдя Горацио, который давал им задание в прошлый раз, он по-прежнему лежал позади заброшенной вагонетки, и его внешний вид казался смертельным. «Герои, наконец-то вы вернулись», Еле — еле-еле произнес Горацио, глядя на игроков и изо всех сил пытаясь подняться. «Мы убили Ванессу, и нам сказали, что мы закончили выполнение задания. Мы пришли забрать свою награду», — сказал Лули, показав данные квеста Горацио. Система уведомила его о том, что задание «Мертвые копии» пройдено, и он мгновенно получил 6% очков опыта. Помимо опыта, ребята также получили очки репутации в Штормвинде. Но никаких вещей или денег игрокам предложено не было. Казалось, что этот полуживой компьютер – обычный нищий. Лули и его команда больше не тратили свое время и без колебаний взяли новое задание – полководец Штормвинда. Задание с нанесением письма в указанное место. Вместе с этим они двинулись к входу в подземелье. По сравнению с другими, команда Лу была довольно продвинутой. У других команд по-прежнему не получалось пройти это подземелье, даже на обычном уровне сложности. А многие элитные гильдии не справлялись с элитным уровнем. «Помимо нас, больше успех достигнут гильдии кровавого флага войны. Вчера я слышал, они добрались до пронизывающего сердца Вервульфа, но их танкующий игрок был недостаточно силен, иначе бы у них получилось пройти подземелье». Ажуэ знал все новости и слухи на сервере. В конце концов, ему нравилось заварить друзей. «Они просили тебя о помощи?» — спросил Лули. «Конечно. Они пытались заманить меня в свою гильдию. Они пытались сделать это так, чтобы мне казалось, что без этого я ничего не добьюсь», — презрительно ответил Ажуэ. «Если хочешь примкнуть в их ряды, крупные гильдии ценят таких игроков, как ты», — пошутил Лули. «Дружище, не смешно. И что мне там делать? Неважно, что они мне скажут, они определённо будут забирать всё хорошее, в первую очередь тебе. Я прекрасно знаком с тем, как это всё происходит», — ответила Жоя. «Ну, раз ты остаёшься с нами, тогда нам нужно сфокусироваться на том, чтобы подыскать подходящих игроков, чтобы они присоединились в нашу группу. Нам нужно ещё пять игроков, чтобы пройти через ущелье Плача». По правилам, здесь система требует не меньше десяти игроков. в Впятером мы не справимся», — сказал Лу. Все, что он говорил до этого, было шуткой. Никто из игроков в его команде никогда бы не присоединился к какой-либо гильдии. «Доверь это мне», — сказал Ажуэ, гордо поглаживая свою грудь. «Нам нужно проверить всех потенциальных игроков в течение недели. Если кому-то из нас не понравится тот или иной кандидат, мы его не возьмем». сказал лули начав убивать первых монстров. Услышав это, Ажуэ горько улыбнулся. Он также начал провоцировать на себя некоторых простых монстров, бормоча себе под нос. «Командам нужно много времени, чтобы действовать сплоченно. Чему можно научиться за неделю? Перед многими людьми в итоге я просто потеряю репутацию». «Поскольку мы собираем большую команду, нам нужно ввести специальные требования», объяснил Лу. Во-первых, у него было много секретов. Во-вторых, он знал, каких людей приведет Ажуэ. Он был очень открытым человеком, и потому имел много друзей, помимо его качественных игровых навыков. Для него не проблема возглавить команду, однако у него был один минус. Он сильно доверял людям. Он был тем, у кого было много знакомых, но чтобы назвать их настоящими друзьями, язык не поворачивался. Лули вспомнил, что Ажуэ был уже очень популярным, когда только появился в этой игре. Его очень любили, он был в списке лучших игроков и уже успел установить ряд рекордов в некоторых подземельях. Однако многие предали его, когда ожоэ обрел кольцо верховенства. С того момента все пошло по наклонной. Для того чтобы усовершенствовать это кольцо, ему пришлось потратить кучу времени для поисков нужных ингредиентов. Его команда была расформирована, и за ним началась охота. Некоторые из тех, кто считался близким другом, призывали не трогать это кольцо, но узнав, что Ажуэ отказался, начали первыми охоту на своего бывшего друга. И хотя Ажуэ не нравилась идея о том, чтобы ввести специальные ограничения и обязательное требование для вступления в команду, придуманные лули у него не было другого выбора, кроме как принять это. В конце концов, ядром команды был Лу, и все полностью ему доверяли. Без него ничего бы этого сейчас не было. Обсуждая новую команду, они продолжали продвигаться вперед и вскоре оказались перед новым боссом – мастером-глуботоком. Ходили слухи, что он был тайно влюблен в Ванессу Ван Клифф. Однако, в силу его демонической внешности, он остался для нее лишь обычным прислужником. А Жуэ, долго не колеблясь, побежал в атаку. Глава 120. Кожаные доспехи из ранга стали. Убить этого двухглавого толстячка в прошлый раз не составило труда. Однако все будет просто и на этот раз. Несмотря на то, что сейчас сложность уровня подземелья была на 40% выше, и у босса появилась новая способность. Вокруг него появлялись огненные стены, которые наносили урон рядом стоящим игрокам. И если те касались огня, подвергались эффекту сожжения. В этом случае никакой жрец не успевал бы спасти своего соратника. Для того, чтобы убить гلوب игроки должны были проскользнуть мимо огненной стены и атаковать монстра, в то же время сражаясь с обычными монстрами, которых призывал на помощь босс. Всего этого не было на простом уровне сложности подземелья. Ременнт вцепилась в кожаные доспехи Лули, идя за ним по пятам. Иногда она тоже пыталась ударить по монстру. Маленький тигр, которого она назвала красавчик, следовал за ней в режиме следования. и потому он всегда был рядом с ней. В конце концов у него был по-прежнему низкий уровень, чтобы приносить какую-то пользу. Главным героем в этом сражении оказался Одинокий Цветок. Ему часто удавалось находить верные позиции. Даже Лули не всегда мог сделать это. Со своим посохом из ранга стали 10 уровня он мог запросто и эффективно атаковать с дальних расстояний. Пока другие игроки играли роль приманки, Одинокий Цветок мог без каких-либо проблем убить босса. Потратив 30 минут, в итоге группа была убита. Они знали, что в этом подземелье им придется потратить много времени, и они точно не успеют пройти его до конца за один день. После того, как Глупток был все-таки убит, Ажоя получил новый уровень и стал вторым игроком на сервере, который достиг 16 уровня. Все остальные тоже получили очки опыта. И более того. Лу-Ли получил даже больше, чем за убийство призрака Иллидана. Этого стоило ожидать от подземелья с трудным уровнем сложности. На шкале опыта было показано, что Лу осталось 30% очков опыта для достижения 17 уровня. И потому, скорее всего, после убийства Хеликса он сможет достигнуть этой отметки. «Давайте глянем, что выпало с босса!» В подземелье требовалась абсолютная концентрация. Поэтому все игроки не торопились вперед сломя голову и местами присаживались на землю, чтобы немного отдохнуть. Ремнант побежала сразу же проверить выпавший инвентарь и вскоре вернулась с магическим посохом, ингредиентом, рецептом и двумя снаряжениями из ранга бронзы. Рецепт позволял изучение изготовления зелья для пополнения маны, и оно не считалось сильно редким. В конце концов, многие зелья уже можно было легко купить на аукционе. Лулли еще не изучал такой рецепт, поэтому решил, что ему это еще пригодится. Однако он не планировал закупать для этого рецепта нужных ингредиентов. В конце концов, это не повысит его опыт в какой-либо профессии, а за хорошие деньги этого никто не купит. «А что за атрибуты у посоха?» Одинокому цветку не терпелось узнать параметры этого оружия. «Не отдам!» «Это для мартовского дождя!» Ремнант подбежала к мартовскому дождю и вручила ей посох. Мартовский дождь, погладив ее по голове, показала всей команде атрибуты посоха. Это был посох для жрецов, и добавлял он 10% вероятности критического уровня исцеления. «Черт! Повышение уровня критического исцеления на 10%! Это здорово!» Одинокий Цветок был очень счастлив, что его младшая сестра... Получила такое оружие. И хотя предыдущее оружие мартовского дождя было не хуже, у него все же был очень низкий уровень. Лули покачал головой. Показатели этого посоха не так уж и хороши. Жрецы не нуждаются в критическом количестве исцеления. Им нужны различные заклинания. Остальные почувствовали, словно на них вылили холодную воду. Но они не могли не согласиться со словами Лули. Жрецы часто сталкиваются с двумя ситуациями – трудными и наоборот. В нетрудных ситуациях они могли вскользь исцелить своих соратников по команде, своими простыми способностями, потому не было нужды в усилении количества этого лечения. С другой стороны, если вероятность критического исцеления не сработает, от него также не будет смысла. «И какой мне выбрать себе?» Мартовский дождь начала доверять Лули больше и больше. Изначально она подумала, что новое оружие было лучше, но слова Лули заставили ее задуматься об обратном. «Полагаю, что лучше использовать все же новый посох. У него гораздо больший уровень и лучшие атрибуты. В будущем ты все равно поменяешь его на более лучшее снаряжение, поэтому не бойся потратить деньги на это, когда потребуется. Если тебе не будет хватать, можешь просить помощи у меня», ответил Лули. «Ха! После таких слов ты все равно говоришь использовать новый посох!» Прохладно ответил одинокий цветок. «Цветок! Твоя ха делает тебя таким милым!» Засмеялся Ажуэ и тут же получил подзатыльник. Немного пошутив и пообщавшись, они снова начали убивать обычных монстров. По сравнению с обычным уровнем сложности, сейчас монстров было гораздо больше. Все эти монстры были не меньше пятнадцатого уровня. поэтому потребовалось много времени, чтобы пройти через их ряды. Однако вместе с этим игроки получали большое количество очков опыта, и потому новый питомец Ремнант достиг девятого уровня. Еще два уровня, и он сможет сражаться вместе с командой. Второй босс смог убить их больше, чем предыдущий, поэтому никто не осмелился потерять бдительность. Однако пытаясь действовать, как и в прошлый раз, они все-таки смогли одолеть Хеликса. Это оказалось не так сложно, а лишь заняло больше времени. Самое главное, чтобы жрецы в момент сражений держали под контролем свою ману и призывали Духов Тьмы. К счастью, Мартовский Дождь владела навыком призыва Духов Тьмы. Иначе бы было не просто выйти победителем в таком долго идущем сражении. После смерти босса Лули, Одинокий Цветок и Мартовский Дождь получили новый уровень. Лули достиг 17 уровня даже быстрее, чем ожидал. Изначально он рассчитывал, что получит 17 уровень только по завершении всего подземелья. И хотя уровень сложности подземелья был сложнее на 40%, зато это давало на 70-80% больше очков опыта. Элитный уровень сложности давал бы лишь на 40% больше. Со второго босса не выпало ни одного редкого материала, чертежа или рецепта. Но назвать полученные трофеи скудными было нельзя. Две вещи из ранга стали пятнадцатого уровня. Одно для ремнант и второе для Лули. Ремнант досталось изящное длинное оружие, названное пронизывающим гарпуном. Охотники с ближним видением боя надевали на себя подобные вещи лишь для красоты и атрибутов, предоставляемых этой вещью. И не более того. Лули получил часть кожаного доспеха. Согласно системе, это был нагрудник. Покрывающая кольчуга на грудь. Сталь. 18 брони, плюс 6 к ловкости, мускулистость плюс 2. Особый эффект, имеет определенную вероятность поглотить 20% урона. требование 15 уровень, прочность – 28 из 28. Имеющийся у Лули кожаный доспех был недавно обменен на его бандану 10 уровня, поэтому ему пришлось купить доспех из ранга бронзы для временного пользования. Поэтому он был очень рад, что ему попалась такая вещь. Третьим боссом был год смерти 5000, но он считался сущим пустяком. Даже на уровне ночного кошмара сложности его убийство не составило бы особого труда. Лу и его друзьям хватило 10 минут, чтобы свести на нет все потуги босса. С него выпало снаряжение для шаманов, которое в их команде никому не пригодится. Поэтому все единогласно решили продать его на аукционе. Пронизывающий сердца верульф, который принес им много проблем в прошлый раз, не показал им пощады и в этот. С самого начала сражения игроки получали настоящую взбучку, и потому все кончилось тем, что первым был убит жрец, а потому вскоре пала вся команда. У них ничего не получилось и со второй попытки. Ажоэ активировал стену щитов слишком поздно, и потому бесстрашный барьер не смог его спасти. Таким образом, все снова оказались убитыми. «Ладно, на сегодня, думаю, хватит». «Остановимся лишь после двух попыток». А Жоя не любил сдаваться так просто. «Не потому, что мы не можем убить его. Нам просто всем стоит отдохнуть», ответил Лу, посмотрев на двух девочек. «Более того, я хочу позже попробовать себя на арене. Если хотите продолжить, вперёд. Но я думаю, что лучше завтра всем вместе завершить начатое». Глава 121. Арена. Первым, что сделал Лули после того, как покинул подземелье, изготовил новые порции целебного зелья. Поскольку уровень его алхимии стал выше, время на создание бутылок с зельем сократилось, как, впрочем, и вероятность неудачной попытки. Пока зелье будет готовиться, Лули решил немного отдохнуть. В это время он решил посмотреть форумы и найти доступные на данный момент правила игры, связанные со сражением с другими персонажами на арене. Режим арены на данном этапе игры был по-прежнему достаточно неразвитым. Игрокам приходилось делать запрос в систему, чтобы создать свою личную комнату. Количество игроков могло варьироваться, а сама система боя была весьма гибкой. Для создания такой комнаты требовалось заплатить системе комиссию в размере одной золотой монеты. Кандидатам необходимо сделать запрос, чтобы присоединиться к какой-либо комнате, перед этим заплатив 10 вступительных серебряных монет. Если кандидат выигрывает, тогда он получает 20 монет, но если побеждал создатель сражения, вступительный взнос доставался ему. Но если владелец такой комнаты проиграет, он потеряет не только деньги, но и саму комнату. У каждой такой комнаты был свой индивидуальный пароль, поэтому без него никто не мог получить к ней доступ. Лули. решил этим вечером сразиться с водной феей. Водная фея считалась очень известным вором, и хотя в арсенале ее были не самые лучшие навыки, ее снаряжение было сверхмощным. Лули решил подготовиться и попрактиковаться заранее, на случай, если во время боя со своим главным соперником что-то пойдет не так. Крашеные перья. Маг 15 уровня. Побед 43. Поражений 15. Лули нашел случайную комнату и увидел, что владелец поя-боя был магом пятнадцатого уровня. Несмотря на то, что его оппонент показался ему достаточно серьезным, все же Лули был полностью уверен в своей победе. Система. «Уважаемый игрок, добро пожаловать в систему сражений. Хотели бы вы изменить свое имя?» Лули замер на секунду, вспомнив, что прошлые версии арены позволяли игрокам изменять свое имя. Многие люди не обращали на это внимания, поскольку данная функция была необязательной, и всем было плевать на анонимность. В связи с этим данная функция была изъята из общего пользования еще до того, как Лули начал играть в эту игру. Лули задумался на секунду и затем решил изменить свое имя на Безымянный. Это слово пришло ему в голову не просто как детская шутка. Он просто хотел звучать круто, поскольку на нём была та самая бандана которая полностью делала его неузнаваемым. Изменив свое имя, он решил, что можно изменить и внешний вид. Достав бандану из ранга стали, он обернул ей свое лицо. Вместе с плащом тьмы он стал выглядеть как настоящий скрытный ниндзя. Заплатив вступительный взнос стоимостью в 10 серебряных монет, Лули сразу появился на поле боя. Поверхность арены была полностью плоской, и размер ее не превышал 50 метров в диаметре. К сожалению, для Лу здесь не оказалось никаких объектов, за которые Лу смог бы прятаться на время. После боя всегда выбирался создатель комнаты, и каждый выбирал среду, поле сражения, такую, чтобы иметь преимущество по сравнению со своим соперником. Именно благодаря этому многие тратили деньги на то, чтобы быть не кандидатом на сражение, а именно создателем боя. Крашенные перья до момента появления Лу в качестве соперника одержал семь побед подряд. Получив за каждую по 10 серебряных монет, он полностью отбил все свои вложенные деньги. И вот, перед ним появился новый соперник. Это был вор, одетый полностью в кожаные доспехи, с двумя кинжалами в руках. Крашеные перья почти рассмеялся, увидев своего оппонента, решив, что выглядит он как идиот. Как правило, одеяния Лули могли показаться нестандартными. Однако спустя день сражения со многими соперниками, которые выглядели практически одинаково, увидев Лу, он не мог не засмеяться. Новый соперник, стоявший перед ним, попытался проявить дерзость и невозмутимость. На нем была не только бандана, но и черный плащ. Он серьезно думает, что выглядит настолько круто. Проверив имя соперника, чтобы узнать, откуда он пришел, крашеные перья возмутился еще больше. Безымянный! «Откуда столько наглости?» «Ненавижу людей, которые ведут себя наглее, чем я!» Крашеные перья решил преподнести своему сопернику урок. В тот же миг маг начал призывать на поле боя водного элементаля. Лули начал настраиваться на бой. Игроки, которые создавали поля сражений, всегда были уверены в своих навыках. Только с одним элементалем маги имели весомое преимущество. Лули... начал понемногу приближаться к нему, и когда тот достиг расстояния для того, чтобы спровоцировать на себя элементаля, быстро прыгнул за спину крашенных перьев, и через мгновение тот уже стоял оглушенный. Крашеные перья начал понимать, что у него проблемы, и прежде чем он начал контратаковать, уже оказался обезвреженным. Профессионал. Он понял, что соперник сильнее. Водные элементали считались очень бдительными и разумными существами. Они позволяли быстрее засечь цель, которая в данный момент находилась в режиме невидимости. Этот безымянный игрок смог проскользнуть мимо такого элементаля, оставшись невидимым. Это подтверждало то, что у Лу была сумасшедшая скорость. Оказавшись оглушенным, маг начал получать неистовый урон. Крашеные перья понял свою беспомощность, увидев, что его ледяной шар нанес Лу лишь 50 урона. Но с другой стороны... Луна наносил не меньше сотни урона, а иногда эта цифра достигала и двух-3х сотен за удар. Значительная разница в уроне достигалась благодаря эффекту прокалывающей брони. Когда эффект оглушения сошел на нет, Крашеные перья попытался быстро отбежать в сторону, приказав своему элементалю атаковать луну навыкам заморозки. Эта способность была облегченной версией более мощных навыков заморозки, и потому радиус ее действия не превышал 8 метров. Однако нужно было всегда быть начеку, поскольку продолжительность заморозки от такой способности была весьма большой. Если цель попадала в радиус действия данного навыка, жертва становилась беспомощной. Все, что им оставалось делать, это дожидаться смерти. «Чего?» Крашеные перья надеялся, что сможет заморозить вора. Он думал, что со своим солидным снаряжением его атака вместе с уроном элементаля позволит ему взять реванш и выйти из боя победителем однако так предположил лули когда ледяной сгусток исчез стало понятно что ворс смог избежать заморозки крашеная перья сразу же почувствовал за своей спиной холодок и внезапно осознал что его выкинуло из поля сражения это означало что лули выиграл бой и получил 20 серебряных монет его рейтинг сражения на данный момент составлял одну победу и 0 поражений первый бой был выигран относительно легко. Это случилось не потому, что маги с водными элементалями считаются слабыми персонажами, а лишь потому, что на данном этапе игры у них нет способностей, позволяющих делать их временно неуязвимыми. Если такая способность у них появляется, сражение между магом и вором было бы куда труднее и интереснее. Вторым соперником Лу оказался Воин. В этой игре все классы были сбалансированными. и все зависело только от самого игрока. Воин, с которым сражался лун на этот раз оказался еще слабее, и потому все время не выходил из состояния оглушения. Когда бой был завершён, его соперника мигом выбросило из комнаты, прежде чем тот успел активировать хоть какие-то способности. Уничтожая одного за другим, Лу собрал 10 побед подряд. Глава 122 Сражение с водной феей. Часть первая. Арена оказалась куда проще, чем уже до Лули. Некоторые игроки начали создавать чаты, чтобы обмениваться полезной информацией и советами касательно PvP-сражений. Самым крупным чатом среди всех остальных назывался чувство гордости. Выгодная сделка. «Крашеные перья, что случилось с твоим полем боя? Мы сегодня будем тренироваться или как?» Джейд – любитель цветов. Он проиграл и потерял свою комнату. И теперь он сидит и плачет. Выгодная сделка. Как такое могло произойти? Праздничная жертва. Судя по всему, ему попался очень серьезный и жестокий игрок. Крашеные перья. Да не плачу я. У меня всего лишь одно поражение. Почему я должен реветь? Выгодная сделка. Ты прав. Ведь ты проигрывала раньше. Хочешь, я отомщу? Крашеные перья. Забудь, у тебя с ним нет ни малейшего шанса. Выгодная сделка. Он что, настолько силен? Он профессионал? Ты даже боишься взять реванш? Крашеные перья. Честно говоря, я сам не понимаю, кто он. Его имя в сражении было безымянным. Кто-нибудь слышал о нем хоть что-то? Старина сосед. Кто сейчас спрашивал про игрока с ником Безымянный? Крашеные перья. Я не успел запустить свое поле сражений, как наткнулся на игрока с именем Безымянный, который просто уничтожил меня. Ты знаешь его, старина-сосед? Старина-сосед. На нем был черный плащ и темная бандана? Я не знаю его, но он победил у меня, и я потерял свою комнату. Черт его побери. Я только заплатил за нее деньги. Золото на смарку. Крашеные перья. По крайней мере, я хоть не потерял большинство денег. его одолить практически не было возможным. Его скорость и атака просто невероятны. Железный меч. Я смотрю, не я один оказался убитым этим игроком. Я только-только проиграл ему в сражении на арене и подумывал о реванше, но теперь мне кажется, это будет просто пустой тратой времени. Крашеные перья. Ха-ха, железный меч, ты тоже проиграл. Откуда этот парень взялся? Я думал, что все профессионалы сейчас обходят арену стороной. и прокачивают свои уровни в других локациях. Железный меч. Может, они начали появляться здесь, поскольку за смерть в локациях с монстрами ты теряешь очки опыта, а здесь ты за это потеряешь только деньги. В любом случае, этот безымянный невероятно силен. Нам лучше избегать его в ближайшее время. Случайный проигрок появился из ниоткуда и смог положить на лопатки более чем 10 уверенных в себе игроков. Новости об этом начали распространяться по всей игре, словно пожар. Такие игроки, как Лунасвет, часто тренировались на других, которые были примерно его уровня способностей и сноровки. Иногда он даже отправлялся на поля сражений с игроками, у которых был неплохой опыт в этой сфере. Лули был здесь впервые и уже смог уничтожить один за одним всех своих соперников, что заставляло теперь его нервничать и чувствовать опасность. Однако всё это сейчас Лули делал лишь для развлечения. вместе с этим пытаясь проверить свои силы перед сражением с водной феей. После того, как он так и не смог попасть на достойного соперника, он решил отправиться в бездну, чтобы немного повысить свои показатели, убив призрака Эллидана, а потом вернуться обратно и встретиться лицом к лицу с водной феей, правда перед этим хорошенько выспавшись. Спустя три часа Эллидан был убит. Система. Призрак Эллидана был успешно уничтожен. Вы получили одно очко славы». Лули, услышав оповещение от игры, на секунду замер. Проверив данные системы, еще раз он не поверил в увиденное. «Наконец, дополнительное очко таланта!» Он не получил дополнительных очков от системы с момента, когда последний раз прокачивал уровень своего навыка «Удар тьмы». Недавно Римнант и Ажуэ за прохождение подземелья получили дополнительные очки талантов. А лу в тот день оказался без подобных трофеев но теперь лу был непомерно счастлив теперь у него было доступно 10 очков талантов 8 он получил за достижение 17 уровня одно от удара тьмы и одно за убийство призрака или дана лу решил распределить все очки следующим образом 3 для удара тьмы 2 для удара в спину одно для взлома сундуков одно для превращения в тюленя и последнее для ударов горла Таким образом, у него оставалось неиспользованных два очка. Помимо бонусного трофея за убийство босса, Лу получил дополнительно 13% опыта. Вдобавок ко всему, он также получил копию книги навыков Плащ мы Плащ мы считается важным умением для вора. Без него сражаться с любым игроком-магом становилось затруднительной задачей. Без Плаща Тьмы вора можно было легко обезвредить благодаря всяким магическим заморозкам, и навыкам массового поражения. Однако этот предмет считался также очень редким. Две копии Луз может продать за очень хорошие деньги. Помимо книги илидана также выпало снаряжение для магов и жрецов из ранга стали, у которых были очень хорошие атрибуты. Он решил в итоге отдать это одинокому цветку. После илидана Лули вернулся обратно, чтобы найти тренера навыков, и решил использовать оставшиеся два очка талантов, для прокачки ударов в горло. Это солидно повысило его урон и вероятность критического удара. Вскоре в игру вошел Лунный Свет, чтобы найти Лу -Ли. «Будь все время начеку. Я сражался с ней два раза, и каждый выиграл по разу. У нее много качественного снаряжения из ранга стали», напомнил Лунный Свет Лу. Поскольку войны были большой проблемой для воров, для успешного исхода результат Луна Света ярко показывал, Насколько прокачанное снаряжение было у водной феи? «Почему ты выбрал ее вместо шершня?» Спросил Лули. «У шершня намного лучше способности», ответил Лунасвет, не до конца понимая, зачем Лу вообще задал такой вопрос. «Точно. неважно какие у тебя вещи. Ты не представляешь угрозы, если не имеешь добротных способностей. Если я не смогу выиграть у нее, в таком случае мне даже не стоит дышать в сторону шершня». лу никогда не недооценивал своих соперников. Хотя не стоит забывать, что у Лу также много вещей из ранга стали. Его набор свирепости мог составить конкуренцию многим другим наборам из ранга стали. И недавно Ажоя вернул окровавленный значок, что делало его еще сильнее. Стоит ли говорить о его кольце, которое считалось рангом выше, чем предметы из ранга стали, а остальное его снаряжение имело много пассивных, и активных способностей. Что касается навыков, его удар тьмы теперь был прокачан до максимального уровня, а удар в спину и удар в горло были на таком уровне, что были хорошим вспомогательным оружием, которое пригодится в самый важный момент. «В общем, что бы ни случилось, будь собой», — сказал Лунасвет. «У этой кружки гора денег. Если она увидит, что ей понравится, смело предлагай свою цену. Поскольку какая цифра бы там ни оказалась, Она, вероятнее всего, примет твое предложение. Я не могу продать ей то, что считаю нужным для себя. У меня есть в рюкзаке немного лишних вещей, которые я не против ей отдать. В общем, давай скорее пиши ей. Чем скорее мы сразимся, тем быстрее я окажусь дома и смогу выспаться. В спешке посоветовал Лу. На самом деле водная фея была и у него в списке друзей. Но он долгое время игнорировал ее, когда Таня однократно предлагала ему дуэль. И теперь писать ей с той же просьбой первым показалось Лу глупой затеей. Поэтому он попросил сделать это своего друга. Ответ от будущего соперника Лу поступил быстро. И через мгновение водяная фея оказалась в окрестностях Астраны. Для того, чтобы создать собственное поле сражения, необходимо поговорить со специальным компьютерным персонажем. После этого владелец арены сразу же окажется на поле сражения. так непривычно видеть тебя в этих краях. метко подметила симпатичная девушка. «Я был занят сбором денег», — ответил Лули. «Что ж, я смотрю, ты тот еще профессионал. Позволь мне взглянуть, что у тебя есть», — сказала водяная фея, подойдя ближе к Лу и попытавшись посмотреть на предметы, которые в этот момент были на нем надеты. Глава 123. Сражение с водной феей. Часть 2. Достав из своего рюкзака книгу навыков «Плащ тьмы», Лу Ли показал ее водной фее. От увиденного она потеряла дар речи и была сильно ошеломлена. «Ты хочешь продать это мне?» «Ну да». «Но почему ты готов отдать мне такой хороший и редкий предмет?» Он и вправду был очень редким предметом в игре, поэтому водная фея посчитала, что Лу просто шутит. В этой игре способностью плащать «мы» владела не больше десятка человек. Водная фея пыталась раздобыть данный артефакт очень долгое время, но до этого момента ее попытки не увенчались успехом. Она и подумать не могла, что все-таки найдет ее, не говоря уже о том, что купит ее не у кого-то, а у самого Лули. Лули начал смеяться. Ответ был очевидным, и когда водная фея осознала это, она выпучила глаза. «Так у тебя, оказывается, есть копии плаща тьмы». «Целых три. Глупая девочка». Лули очень гордился этим, хоть его лицо и не говорило об этом. Подергав в руке книгу навыков, он сказал, «Если хочешь ее, назови цену. Я продам ее тебе в том случае, если твое предложение устроит меня. Не очень хочется заморачиваться с продажей их на аукционе». 100 золотых монет», не задумываясь, ответила водная фея. Когда Лу только начал играть в эту игру, ему всегда снукшибательно везло. Потому он смог наткнуться на книгу навыков, позволяющих изучить способность для магов массового контроля. Заморозка. В то время он продал ее за 20 золотых монет, при условии, что одна золотая монета была равна полутора тысячам долларов. Таким образом, за продажу данного артефакта Лу смог выручить около 30 тысяч долларов. А теперь... Одна золотая монета составляет 300 условных единиц. Если водная фея готова отдать за эту копию книги 100 золотых, то примерно конечная стоимость плаща тьмы и заморозки окажется одинаковой. Однако цена, которую она предложила, четко отражала ее честность и прямоту. Лули мог запросто надавить и попытаться повысить стоимость книги, но в итоге решил так не делать. Вместо этого он незамедлительно совершил с ней сделку. «Ста золотых вполне достаточно. Отдай их лунасвету. Это будет моей ставкой на бой». «Благодарю. Когда будет свободное время, я обязательно угощу тебя какой-нибудь вкусняшкой». Водная фея радостно склонила голову в знак благодарности и ухмыльнулась. Казалось, что все ее лицо сияло счастьем. Она была таким человеком, с которого невозможно свести глаз, но ее хладнокровная манера поведения заставляла других людей держаться от нее подальше. Однако сегодня проявилась ее истинная сущность. Кто мог подумать, что у нее такая чистая и искренняя улыбка? Ладно, если у тебя больше нет вопросов, к делу. Более опытный лунасвет очень переживал за Лули. Если так пойдет и дальше, он просто заслуживает остаться холостяком в этой жизни. Водная фея сделала поклон и начала окрашивать свой кинжал непонятной субстанцией. Лулли оставалось лишь смотреть и вздыхать. «Ух уж этот неловкий момент, когда ты богатенькая шишка», ничего не сказав, она уже начала наносить яды на кинжал. У него был яд, который он своровал у нежити, но он уже успел израсходовать его в бою с боссами. После этого Лу пытался найти хорошие яды на аукционе, но у него ничего не вышло. Он не знал, был ли яд водной феи ее собственным изделием. или кто-то из ее товарищей создал его для нее. Если ей помогали игроки из гильдии Моросящего Дождя, то после этого боя Лу мог бы попросить небольшой долю яда за определенную сумму. Но сейчас он отбросил эти мысли. Лу показалось, что вряд ли она согласится дать ему яд перед боем. Потратив золотую монету, он создал поле боя, отличное подходящее для сражения вор против вора. Затем... сообщив придуманный им пароль водной феи. Вскоре оба игрока появились в соревновательном режиме. Данная карта была очень похожа на ту, где недавно сражался с другими Лу. Она выглядела как небольшая круглая платформа. лули и водная фея начали сражение взглядами, прежде чем одновременно уйти в режим невидимости. Потеряв друг друга из виду, в силу небольшой карты, вскоре игроки смогли обнаружить своего врага. Шаги Лу были легкими, как перышко. Уже очень быстро водная фея оказалась рядом с тем местом, где он стоял изначально. Лу начал внимательно прислушиваться к телодвижениям, которые чувствовались в воздухе. Его разум начал моделировать поле сражения как сеть, пытаясь вычислить все помехи. В своей прошлой жизни Лу также был вынужден быть хитрым, поэтому его способность невидимости выглядела весьма обычным делом. Однако он быстро понял, что был сильно самонадеянным, поскольку уже через миг почувствовал позади себя чьё-то движение, от отчего на голове волосы встали дымом. В сторону его шеи приближался на всей скорости вражеский кинжал. Оказывается, у водной феи было какое-то снаряжение, позволяющее ей иметь преимущество с врагом, который также владел способностью невидимости. Но Лус реагировал весьма резво. В попытке спастись от удара... Не оборачиваясь назад, Лу смог мгновенно переместить с опасного участка все свое тело. Звонкий звук означал, что Лу парировал удар. Особенно его радовал тот факт, что сейчас он не был оглушен базовым ударом. Это не сильно разочаровало водную фею. И за этим с ее стороны последовали атаки куда опасней. Лу Ли перед боем изучил много сражений своего соперника с помощью видеозаписей. Но смотреть и участвовать лично, разные вещи. Сейчас он действительно ощущал сумасшедшую скорость ее ударов. Их можно было описать одним словом. Скорость. Скорость ее ударов была такой высокой, что пока Луна носил один удар, она успевала нанести три. Однако такая скорость достигалась не благодаря каким-то атрибутам. Вместо эффективности она сменила свою манеру ведения боя на быструю. Ее удары в основном оказывались не ослабевающими, но она не обращала на коэффициент их эффективности внимания, и потому Лу не получал больше 30-40 урона за удар. Помимо этого для Лули стал сюрпризом яд, который перед началом боя водная фея отравила свой кинжал. Это был очень быстродействующий яд, который позволял наносить больше повреждений своей жертве. С другой стороны, при каждом ударе Лу его соперник получал не меньше 80-100 урона. Система. Эффективность навыка Удар тьмы 65%. Нанесено 72% урона. Это был неплохой результат, но все же большое количество урона было заблокировано. В целом, Лули терял больше жизней, но только маленькими кусочками. Он знал, что оказался в невыгодной ситуации, но в таком случае не стоило паниковать. Оставаясь в спокойствии, он продолжал подпускать водную фею поближе к себе. Несмотря на шквал удара в полу, между ними все-таки был некий интервал. Атаки водной феи оказались неэффективными при смене позиции, а также с помощью колдовства. Когда Лу выждал удобный случай, он активировал эффект ускорения на своих ботинках и сразу же отбросил ее в сторону. Она попыталась развернуться и последовать обратно за ним, но в следующий момент ей пришлось остановиться. Этого Лу и добивался. Система. Эффективность навыка удар тьмы 89%. Нанесено 112% урона. Цель оглушена на одну секунду. Оказавшись оглушенной, водная фея попыталась активировать режим маскировки. Благодаря этой способности, игрок мог полностью свести на нет весь полученный урон. Она надеялась, что это спасет ее от поражения. Или, по крайней мере, Лу уже не сможет оглушить ее в очередной раз с помощью базового удара. Но не тут-то было. В течение одной секунды она получила удар, и только после этого она смогла активировать маскировку. Могло показаться, что она рассчитала время просто идеально. Однако не всегда все идет по плану. Водная фея была шокирована, поняв, что Лу так и не использовал в момент перехода режим маскировки свой базовый удар. Она нес лишь обычную атаку. Он просто обвел ее вокруг пальца, Осознав это, она тут же почувствовала холодок позади себя. Это был холодок лезвия кинжала, с помощью которого Лу уже готовил базовый удар. К счастью, у нее был очень серьезный вспомогательный навык – быстрые шаги. До этого Лу никогда не видел такую способность. Быстрые шаги считались одним из самых лучших навыков для вора. Оно позволяло игроку выжить в критической ситуации и также нанести своей жертве высокий урон, при этом повышая скорость передвижения и вероятность критического удара. Он не знал, на каком уровне уводной феи был этот навык, но знал, что при максимальном уровне данная способность повышала неуязвимость на 2 секунды, повышала скорость передвижения на 80%, и позволяла нанести 280% дополнительного урона оружия, если нанести удар при выходе из режима невидимости. Теперь стало понятно, как Лунасвет умудрился ей проиграть. способности водной феи были очень серьезными. Ее снаряжение было точно не хуже, и он очень хотел побиться об заклад, что все ее вещи не ниже 15 уровня из ранга стали. То, что он подумал об этом, не было чем-то за гранью невозможного. С такой командой, как у нее, было бы странным для нее ходить в плохой экипировке. Лули, прикусив губу, попытался сохранить свое невозмутимое выражение лица. Вместе с этим... пытаясь одновременно отступать назад. глава 124 Этот мир такой большой. Когда кто-то отступает несомненно кто-то идет в атаку. водная фея была уверена, что сможет подловить лули, поскольку ее быстрые шаги придавали ей значительного ускорения. В момент когда она подошла к лу почти вплотную, он резко остановился и сразу же нанес удар кинжалом перед собой. в пустое пространство. Лунасвет умел вычислить лули когда тот был в режиме невидимости, обычным ударом наугад в пустоту. Таким образом, удар лули предназначался именно для этого, учитывая, что способности можно использовать гораздо быстрее, чем стандартные удары. Водная фея громко заревела, появившись прямо перед Лу, держась рукой за живот, корчась от боли. Однако она все же смогла сделать шаг вперед и наброситься на лули Она пыталась нанести удар при выходе из действия эффекта быстрых шагов, что давало персонажу 280% дополнительного урона по своей жертве. После такого затянувшегося боя у Лули оставалось не больше 300 очков жизни, и потому такой удар мог убить его моментально. Это означало, что он проиграл? Конечно же нет. В тот момент, когда кинжал водной феи едва дотронулся до кожи Лули, она подумала, что победа уже была в ее кармане. Но внезапно Лу улыбнулся, а затем резко исчез. Естественно, она подумала, что Лу активировал режим невидимости. Она попыталась предугадать его передвижение и затем нанесла в ответ удар кинжалом в пустое место, прямо перед собой. Но в момент удара она поняла, что глубоко ошибалась. Жало кинжала, которое она почувствовала сзади, говорило о том, что Лу Ли стоял не перед ней, а был готов наносить удар в спину. Это был тот особенный эффект от плаща тьмы. Лули смог сделать три непрерывных атаки. Удар тьмы, обычный удар, удар в спину. После того, как водная фея успела развернуться, он сделал еще один шаг и выбрал позицию прямо рядом с ней. Затем снова оказался у нее за спиной, нанеся очередной коварный удар. То малое количество жизней, которое оставалось у водной феи, мигом исчезло. Лули выиграл. Когда они оба вышли из режима соревнований, Лули увидел, что его соперница попыталась вновь вызвать его на дуэль, чтобы взять реванш. Еще раз! Богатая девочка была очевидно разочарована результатом. Уже поздно, как-нибудь в следующий раз. Лули получил 200 золотых монет от луна света, покачивая головой, что означало, что он не принимает ее предложение сразиться вновь. Первые сто золотых были его собственным взносом, а вторая сотня досталась ему от водной феи. Так быстро и просто 100 золотых монет Лу еще не зарабатывал. От такого успеха Лу начал кружить голову, но лучше сдерживать себя. Лу вспомнил о своей прошлой жизни, что встречались игроки, которые в итоге оставались банкротами или которые садились в тюрьму за азартные игры. И те игроки тоже понимали, чем они занимаются и были настоящими профессионалами. Более того, бой с водной феей, наверное, все-таки нельзя было назвать легким. Ее снаряжение было хорошим, как и его, а ее способности превосходили по некоторым компонентам способности Лу. Чего только стоил навык быстрые шаги, которые стали для Лу угрозой. Причина, по которой Лу Ли выиграл, заключалась в том, что у него был огромный и богатый опыт в сражениях с другими игроками. Он отлично понимал механизм игры и мог быстро просчитать ситуации и запутать свою жертву, подкидывая ей надежду, что якобы та практически одержала победу. Даже в тот момент, когда водная фея взяла инициативу боя на себя, это вовсе не стало для Лу каким-то сюрпризом. Брать на живца соперника, заставляя его использовать напрасно тот или иной навык, было крайне важным на арене. Ложные передвижения в режиме невидимости, способности. действия, умение сбить использование массовых навыков, а также навыков исцеления были ключевыми факторами для победы. На сегодняшний день игроки по-прежнему не владели ручным режимом игры, поэтому многие из этих вещей просто были им недоступны. Если водная фея и считала, что проиграла несправедливо, это было только в силу ее ничтожно малого знания и понимания сражений на арене. Она могла думать, что ей просто не повезло, поскольку не вовремя использовала маскировку. Однако, если бы все пошло иначе, у Лули все равно был план на любое ее действие. Он знал множество путей, чтобы схитрить и сделать так, чтобы способность соперника была использована не вовремя. Она получила отказ на матч-реванш, но и потом не стала дальше давить на Лу, оставшись наедине со своим гневом. «Это тебе», Эти предметы не так уж хороши, но я думаю, ты найдешь им применение. Лули вручил мешок со снаряжением из ранга стали для Лунасвета. Он очень часто сражается с монстрами и боссами, и потому в его рюкзаке со временем накапливается большое количество ненужных ему вещей, с которыми не хочется заморачиваться на аукционе. Лунасвет с радостью принял его подарок и сразу же надел новые предметы на своего персонажа. В этот момент Лу увидел, что у Лунасвета не хватает некоторых вещей. Вместо них на нем были надеты предметы из ранга бронзы. «Что здесь происходит?» – спросил Лу -ли. «Сражаясь с бандитскими вельможами, я был так сильно вовлечен, что в итоге был несколько раз убит», – ответил прямо и честно Лунасвет. По своей сущности, Лунасвет и Ажуэ были очень разными людьми. Ажуэ имел дерзость воина. в время как Лунасвет считался более заносчивым и эксцентричным. «Ты вряд ли сможешь купить что-то стоящее на аукционе. Тебе стоит пройти несколько подземелий, вместо того, чтобы лазить непонятно где, и размахивать своим топором». Лули понимал Лунасвета, но не совсем хотел соглашаться с его философией поведения поведением. «Я тоже так думаю. Сообщи мне, когда отправитесь в очередное подземелье», сказал Лунасвет, махая рукой и покидая Лули. Воспользовавшись моментом, Лу решил немного потренировать свои навыки в инженерии. Однако создание новых болтов не позволило повысить уровень его сноровки до среднего. Его опыт в инженерии составлял 62 очка, а для среднего показателя требовалось 80. Нуждаясь в новых рецептах, Лу отправился на аукцион. Высматривая базовые рецепты для инженерии, он пытался найти такой, который стоил мало денег. и создание предмета не вызвало бы особого труда Инженерия считалась очень ограниченной профессией у нее не было доступа к разнообразным естественным материалам а в списке вещей которые с помощью этой профессии можно было создать не было ничего сверхъестественного вся продукция была очень странной и в основном ненадежной чертеж для бомбы был единственной мотивацией для лу в области инженерии с уроном в 2000 Любой монстр с 20 уровнем умер бы мгновенно, в то время как монстры с уровнем выше были бы покалечены критически. Ему было лишь необходимо найти то место, где монстров было много, чтобы собрать их всех рядом и активировать бомбу. Он высчитал, что за один взрыв он мог бы получить аж целый уровень. Лули с нетерпением ждал того момента, когда такая бомба будет у него в руках. Просматривая рецепты в наличии на аукционе, он заметил, что есть большая градация между ними. Находясь в поисках пару десятков минут, Лу в итоге остановил свой взгляд на одном из них. «Чертеж. Мир такой большой. Рецепт. Инженерия. Требования. Базовый уровень. 50. Использование. Дает вам возможность создать зелье «Мир такой большой». «Мир такой большой. Волшебное зелье. Просто попробуй и поймешь, почему». Ты поймешь, почему мир такой большой. Этот чертеж оказался дорогим, но, судя по описанию, это того стоило. Игроки устанавливали цену в три золотых монеты, что равнялось стоимости обычного предмета из ранга стали. Однако лули не стал долго думать. Увидев указанную сумму, он тут же купил чертеж. Мир такой большой! Многие люди задумывались, почему у него такое название. Но лули знал эффект этого зелья. В своей прошлой жизни многие просили инженера создать ему пару бутылочек с таким зельем. Его главной задачей являлось сделать игру более красочной. Да, вам не послышалось. Более красочной. Мир такой большой делал персонажа очень маленьким. Не меньше, чем в 8 раз. Конечно, с такими габаритами мир вокруг начинал казаться просто громадным. Отсюда и такое название. Такие мини-персонажи. размером с ладошку, казались окружающим очень милыми созданиями. Спустя некоторое время Лу нашел на аукционе все необходимые ингредиенты для создания этого зелья. Конечная стоимость одной бутылочки составляла 20 серебряных монет, но если эффект зелья станет известен многим, то его можно будет продать за хорошие деньги. Конечно, на этом Лу сильно не разбогатеет, поскольку она может использоваться лишь три раза. а подобные предметы с ограниченным количеством использования котировались на аукционе максимум по три золотые монеты. На деле же даже такая сумма была завышенной. Глава 125. Новая команда. Купив достаточное количество материала, Лули вернулся в лабораторию. Физические механизмы действия после использования этого зелья были неизвестны. В конце концов, это была лишь игра. Весь процесс не требовал особых усилий, но занимал много времени. Для одной бутылки Лу потратил около 10 минут. В итоге система сообщила, что он получил одно дополнительное очко опыта. Понятно, почему инженерию выбирают единицы. Чтобы повысить уровень своей сноровки в данной профессии, требуется много времени. Если сравнивать с алхимией, то с хорошим рецептом ты можешь получить 10 очков опыта за 10 минут. Конечный результат был немного похож на шприц, который был наполнен белым веществом. Уколов себя этим шприцем, он почувствовал в себе небольшой разряд, а затем начал уменьшаться, словно сдувающийся воздушный шарик. Вдобавок к его маленьким габаритам, зелье также понижало эффект провокации на 20%. Его длительность продолжалась полчаса и могла отменяться в случае смерти персонажа, А также ее можно было отменить в любой момент вручную, нажав на нужную иконку. Лу Ли больше не мог достать до верстака, поскольку его рост был слишком мал. В таком виде он не мог продолжать работу, поэтому Лу решил отменить эффект. После щелчка по иконке он начал стремительно расти вверх, пока не вернул свои прежние габариты. Ему по-прежнему оставалось 13 очков опыта для достижения среднего уровня инженерии. Но он не фокусировал особо своё внимание на этом и просто продолжал усердно работать. Ускорившись, он уверил, что к нему звонит Ажуэ. «Что за фигня? Я никого не могу найти!» посетовал Ажуэ. «А а что случилось?» Лули искренне решил узнать ситуацию, одновременно делая все новые и новые флаконы с зельем, собирая их затем в специальный рюкзачок. Я пытался найти проигроков, но большинство из тех, кого я знал, уже относятся к той или иной гильдии. Те, кто были свободными, просили слишком много. Они хотели высокий приоритет в распределении трофеев, материалов, а некоторые даже просили проходы в подземелье, чтобы наносить боссам последний смертельный удар и получать весь опыт себе. «И часто ты с ними играешь?» – захихикал Лу, крепко завязывая мешочек с флакончиками. Система сообщила ему, что его изделие, были успешно созданы, и он получил определенный опыт. «Обычно, когда я нуждаюсь в помощи на словах, они все хорошие. Но когда я предлагаю им покинуть гильдию, все начинают выделываться». ажоя в этот раз был по-настоящему расстроен. У него не было ни малейшего понятия, как он смог докатиться до такого. ули подумал про себя, что это было предсказуемо, поскольку Ажуэ всегда доверял не тем людям. Лули специально установил непростые правила для попадания в их команду. Он придумал не только период стажировки, но и предложил принимать нового члена команды только при том условии, если абсолютно все примут его кандидатуру. Неважно, какими сильными они могут оказаться, многие будут в унынии, не говоря уже о тех игроках, которых позвал Ажуэ, но они уже числятся в другой гильдии. В эпоху виртуальной реальности многие гильдии абсолютно ничем не отличаются от компаний в реальной жизни. Если вы просите кого-то поделиться с вами источником своих доходов и не обеспечите им некую безопасность, никто не согласится присоединиться к вам. Тех, кто пытался давить на свое и требовать сложных условий, Лу даже не рассматривал. А Жуэ со всей его дружелюбностью также не хотел иметь дело с такими людьми. Пусть будет так. У меня есть на примете пара кандидатов. сказал Лули, листая свой список друзей. В это же время он не переставал создавать бутылочки с волшебным зельем. «У тебя есть подходящие игроки? Почему ты не сказал об этом раньше? Я носился повсюду, как дурак, чтобы найти хоть кого-то!» Злостно ответила Жоя. Лули не обратил на выпадку своего друга внимания и просто продолжил дальше просматривать список друзей. «Есть один игрок по имени Странник. Он вроде как играет за паладина». «Его способности весьма недурны но я считаю его немного странным. Будь с ним осторожней, когда будешь вести переговоры». «Ты имеешь в виду этого самовлюбленного эгоиста?» — закричал Ажоя. «Да, самовлюбленный эгоист. Прямо в точку». Лули вспомнил этого человека по своей прошлой жизни. Слова Ажоя о нем были действительно точным описанием его характера. «Откуда ты вообще заводишь таких друзей? Поверить не могу!» Ажоя был против этой кандидатуры. «Скажи, а почему нет?» Лули подумал, что эта ситуация весьма забавная. «Я ненавижу то, как он себя ведет», — ответила Ажоя. «Но он отличный игрок и знает чувство долга, и всегда выполняет свои обязанности. Согласен со мной?» Лули вспомнил, как впервые познакомился со странником. Ажоя тогда был в отчаянном положении. За ним охотились многие игроки. Многие из них были, как он их назвал, его друзьями. Странник участвовал в этой заварушке, но, находясь в рядах противников Ажоя, он выложил ему всю информацию, чтобы тот смог избежать плохих последствий. Когда его нашли, он не мог покинуть место кладбища в течение двух дней. «Я полагаю, что ты прав». Ажоя был вынужден согласиться с этим, но все же он не переставал оспаривать эту кандидатуру. «Но этот чувак здесь всего неделю. Какой от него толк с таким скудным снаряжением?» Ажуэ хорошо дружил с ним в прошлой игре. Однако затем они поссорились, и Ажуэ возненавидел его. «Уровни можно быстро прокачать, а плохая экипировка не проблема. Если напишешь ты... Если не напишешь ты, я сделаю это за тебя!» Лули думал, что странник отлично впишется в их команду. Не было нужды опасаться, что он предаст команду, ради своих личных корыстных интересов. «Хорошо, хорошо, свяжусь я с ним. Не забудь о том, что сказал. Если он окажется неподходящим, мы вышвырнем его обратно туда, откуда он пришел. Если за неделю он не докажет своей состоятельности, он должен уйти». А Жоя начал обдумывать это. «Есть еще один человек. Слушай». Закончив изготавливать пятую бутылочку волшебного зелья, Он положил готовые предметы в свой рюкзак. Ему крупно повезло, и он заработал еще немного очков опыта. «Прошу, только не такого, как странник. В последнее время я плохо с такими лажу». А Жоя наполняла негодование. Он был очень заносчивым и по-прежнему не понимал и не видел здравого смысла вокруг. Лули вспомнил, как он кричал на него, и доказывал, что у него всего два друга. Всего лишь два. сизан Поговори с ним». «С ним? Это маловероятно. Он главный чернокнижник в гильдии Седьмого Неба». А Жоя был в шоке. Гильдия Седьмого Неба считалась неброской группой игроков, но они всегда владели внушительными силами и во многом были сильнее, чем гильдия Моросящий Дождь. В годовом рейтинге гильдий они занимали пятое место на китайских серверах. Быть главным чернокнижником в гильдии, выделяясь среди других, было основным доказательством его мощи. Да, Сезам сейчас член гильдии, но, насколько я слышал, скоро это будет не так. Финансовый менеджер их гильдии недавно обвинялся в гомосексуальных склонностях и, поговаривая, он положил глаз на Сезама, которого считает весьма привлекательным парнишкой. Когда глава компании узнал об этом, он был сильно напуган и потому вышвырнул его из гильдии. Он бы никогда не вернулся туда-обратно. даже если бы в противном случае его ждала смерть. Это был спорный случай из его прошлой жизни. Однако прошел год с того момента, как Лули начал играть в эту игру. Даже так, многие игроки не переставали говорить об этом. На форумах начали появляться тексты эротического направления, которые забивали головы этих игроков до краев, и те не могли думать о чем-то другом. Это были настоящие шедевры, которые хвалили... и продвигали соблазн любви. С того момента Лу узнал, что означает фраза «мужская любовь». Глава 126. Подземелье лунной бухты. Выйдя из игры и проснувшись, Лу Ли осветил свою комнату небольшой лампой, стоявшей рядом на тумбе. Встав с кровати, он почувствовал, как затекла его шея. Затем, надев свои любимые тапочки, он вышел из комнаты. Когда у него будет больше денег, он обязательно купит подложку под шею. Все эти препараты из рекламы были бесполезными, а вот со специальным устройством под шею, которое могло делать массаж телу, позволить сделать даже шлемы для игры более удобными. В гостиной на диване лежали три девушки, которые что-то смотрели по телевизору. Они были очень симпатичны, и потому наблюдать такую картину было весьма приятно. Они уютно лежали друг на друге. Многие парни от такого зрелища сошли бы с ума. Однако Лу был не такой. Он тихо поздоровался с ними и направился на кухню. Он не хотел показательно глазеть на них. «Что с ним? Он не лунатик?» — любопытно спросила Доу Цинь Цинь. «Не думаю». Джоу Хуань Хуань была на этот счет тоже не уверена. «Да вы просто видели, на кого вы похожи», — сказала Ян Лиу. «О да, он сегодня какой-то сам не свой». Эти домохозяйки, которые приютили к себе Лу, привыкли называть Лу игроком от бога. Однако Джоу Хуань Хуань просто ненавидела, когда кого-то почитали как бога. Поэтому, когда речь заходила об этом, ей ничего не оставалось говорить. «Если вы считаете его игроком от бога, то почему бы нам не просить у него помощи?» Ду Цинь Цинь похлопала Ян Лиу по бедру, с озорным выражением лица. «Да животная фея не могла найти его». «Почему вы думаете, что это удастся нам?» Ян Лиу покачала головой. «Пойду спрошу у него». Она легко спрыгнула с дивана и побежала босиком на кухню. В это время Лу готовил какую-то стряпню. Он пытался побаловать себя тушеным мясом и жульеном. Его навык владения ножом был очень высоким, и потому толстая кожура картофеля для жульена отлетала в разные стороны очень мастерски. «Лу, как дела?» спросила Доу цинь, -цинь. подкрадываясь к нему босиком сзади. «В чем дело?» Лули положил нож и посмотрел в ее сторону. Возможно, из-за того, что все три домохозяйки были очень красивыми, они почти никогда не играли в игру одновременно с Лу. Таким образом, еле и проводили свой досуг они раздельно, что приводило к нехватке или даже полному отсутствию общения в доме. «Как тебе здесь живется? Тебе все нравится?» тем кому нравится приносить проблемы «Разговаривать сейчас так вежливо и заботливо казалось странным». «Всё хорошо. Спасибо, что присматриваете за Цинь», ответил Лу, продолжив готовить свой ужин, а затем угостив её стаканом огуречного сока, который он приготовил лично. «Твоя сестра очень милая. Мы очень любим её. Это нечто большее, чем забота по просьбе». Доу Цинь-Цинь взяла стакан с соком и начала смотреть, как готовит Лу, облокотившись на высокий длинный кухонный стол. В это время Лули решил сделать еще сока, чтобы его сестра выпила витаминов, после того, как вернется с учебы. Во-первых, помимо этого, он давал ей деньги на еду в школе, но потом он понял, что не сможет потянуть ценники в школьной столовой. «Что-то еще?» — спросил Лули. «Эмммм...» Как правило, она почти никогда не была так любезна с Лули. Когда ей нужна была помощь, она долго готовилась, прежде чем сказать об этом. Доу цинь, цинь» тихо промолвила. «Сестра Хуань Хуань недавно получила манускрипт из подземелья. Мы уже пытались пройти его дважды, но так ничего и не вышло». «Ого! Манускрипт для подземелья? А что за подземелье?» Эта новость заинтриговала Лу. «Подземелье Лунной бухты. Это на самом деле подземная тюрьма», ответила Доу Циньцинь. «Расскажи мне о ней». Лу Ли допускал, что кроме него иметь манускрипты от подземелья могли и другие игроки. Всё же не один он был здесь везунчиком. «Когда мы пытались выполнить квест, у нас была небольшая группа. Мы не особо были готовы к тому, с чем встретились там», — стыдливо сказала Доу. «Нас очень быстро убил уже первый босс». «Первый босс? А там есть и второй?» Теперь Лу был удивлён ещё больше. «Да, это манускрипт для прохождения данного подземелья на элитном уровне сложности. Когда мы вошли внутрь, система сообщила нам, что нам потребуется убить два босса». Доу считала, что сущность двух буссов были из ряда вон. Однако ей поистине повезло. Манускрипт для прохождения таких подземелий на элитном уровне сложности попадался крайне редко. А монстры, с которых выпадали такие предметы, были очень трудно убиваемыми. Понятно, почему они не могли пройти подземелье. «А что случилось на второй попытке? Вы попросили о помощи?» Лу уже хотел знать об этом походе все. Одним из ингредиентов для его улучшения кольца Всевластия была кровь варвара. Этот предмет выпадал из босса как раз в этом подземелье. А на элитном уровне сложности вероятность получения данного ингредиента была куда выше. Во второй раз с нами был наш главный игрок в гильдии — водная фея. Для этих домокозяек в гильдии Моросящего Дождя было сложно найти кого-то авторитетней. Но у вас все равно ничего не вышло. Я правильно понял? Лули. Это совсем не удивило. «Да, наш танкующий игрок не справился. Причем это был самый сильный танкующий игрок в гильдии. Мы не можем убить даже первого босса. Водная фея сказала, что на данном этапе игры у нас ничего не получится». Слова Дау Цинь, Цинь прозвучали очень грустным тоном. «Это было похоже на огромную гору сокровищ, которую ты видишь недалеко от себя. Но не можешь добраться до нее. Это обиднее, чем совсем не видеть сокровища». Другими словами, у вас осталась всего одна попытка. У манускрипта для подземелья был не только лимит на срок использования в размере трех дней, но и также было ограниченное количество попыток. Если после третьей попытки подземелье оставалось непройденным до самого конца, то в данном артефакте больше не было никакого смысла. У вас определенно есть план, да? Вы уже неоднократно проходили подземелье? Доуцинь выглядела как душевно больной, которой требовалась срочная медицинская помощь. Имея в запасе еще одну попытку, она в отчаянии обратилась к Лули. Для нее он был гораздо круче игрок, чем водяная фея. В конце концов, сегодня он был героем дня. «Я найду вас завтра утром. Что касается предметов, которые там выпадут, один редкий ингредиент и любое снаряжение я заберу себе». «Договорились». Доуцинь была немного зла на Лу за то, что тут просит что-то взамен. Но она также осознавала, что это было не самое худшее предложение. В противном случае они бы понапрасну использовали свою последнюю попытку и остались бы ни с чем. Она и Лу были давно знакомы, но не до такой степени, чтобы помогать друг другу безвозмездно. Поужинав, Лу отправился немного позаниматься в зале, пока не вернулась со школы его сестра. «Братик, ты не спишь?» Людсинь была немного удивлена. С момента, когда ее брат начал играть в игры, его распорядок дня сильно изменился. Она часто не виделась с ним. «Да, я ждал тебя лули сел рядом со своей сестрой, глядя на то, как сильно девочка выросла. От этого Лю, кажется, немного побледнела. Раньше Лу думал, что это от плохого питания или что это она сильно утруждает себя учёбой, но кто мог подумать, что её истинная болезнь будет так быстро распространяться внутри её организма? «Что-то случилось?» Видя, как смотрит на неё брат, ей стало немного неловко. Лю начала ёрзать в стороны. Она слышала, как доу рассказывала о человеке, который бы понравился их сестрам. Может, этот разговор был о ее братье? Нет, не может такого быть. Они выросли вместе, и потому должны быть рядом друг с другом. Лули не знал, о чем в этот момент думает его сестра. Дотронувшись к ее лицу, он тихо сказал. «Давай я позвоню в школу, и мы возьмем выходной. Я отвезу тебя в больницу в понедельник. Я уже договорился с врачом». «А? Но зачем?» Людсинь, которая до глубины души прониклась фантастическим миром Доу-Доу, услышала, как ее брат говорит что-то о больнице, и посчитала это немного глупой затеей. «Один из моих друзей заболел, но врачи поздно спохватились. Я хочу, чтобы ты прошла полное медобследование». Чтобы сильно не пугать свою сестру, Лули придумал временное оправдание, чтобы врачи осмотрели весь ее организм. «Но мне неплохо». Семья Лу этого никогда не жаловалась на болезни. Я недавно заработал хорошие деньги, так что не волнуйся на этот счёт. Скоро у меня будет их ещё больше, поэтому просто послушай меня». Лули погладил маленькую голову Люцин. Это означало, что они договорились. «Только не забудь позвонить в школу».